Разве крестовый поход начат не для того, чтобы собрать все разрозненные ветви человечества, сколь бы заблудшими они ни были, возразил Сорталгран, капитан 34-й роты. Неужто Бог-император не желает, чтобы вернейший из его легионов привёл всех запутавшихся в чёткостном свету?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 Даже слепейшие из легионов, сильнее пручих бронившее священное писание Лургера, со временем придут к пониманию абсолютной истины, скрытой в словах Примарха. Исор знал, что однажды придёт день, когда все те, кто смел сомневаться, будут молить о прощении.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 Но в спор капитанов вмешался Реб, тихий и мудрый первый капитан легиона, выйдя на самую середину утопленной в пол площадки и приняв на себя отравленные злобой взгляды. Мне и первому капитану необходимо посоветоваться с Уриэном. Мягко произнес Реб, прерывая спор. Да прибудет с вами мудрость Лоргора!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 Все это время он не подпускал к себе никого, даже Реба и Корофаэрона, ближайших своих советников и товарищей. Сорок седьмой экспедиционный флот застыл на месте, ожидая приказаний. В последний раз Сор Талгран мимолетом видел примарха, когда Уриэн бежал к своим личным покоем сразу после возвращения со встречи с императором, и был поражен выражением лица Лургора до глубины души. Примэрх всегда лучился любовью и уверенностью, окружая себя непробиваемым щитом веры, внушая его восхищение и страх. Поговаривали, будто сила волка таилась в его неукротимой ярости, льва в несгибаемом упорстве. Жиллемон славился как гениальный стратег, а силой Лоргера являлись непоколебимая вера, несокрушимая уверенность в своей правоте и безудержная, непоколебимая самоотверженность.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 Не успел Телгран вылететь к Феделитас Ликс, как его вызвал Эреб, требуя возвратиться в зал военного совета. Уризен огласил своё решение. Торопливо вышагивая по лабиринту коридоров Феделитас Ликс, капитан Сур Телгран возносил молитвы, чтобы только снова увидеть примарха, но его ждало разочарование. Впрочем, решение действительно было принято. Спустя целый месяц, проведённый в бездействии, у 17-го легиона появилась цель. Всемогуей и великой милости, произнёс Эрб, обращаясь к заново собравшимся капитанам несущих слово. Уризен изъявляет желание привести к согласию сию давно утраченную ведь в человечество, подчинить её подлинным имперским истинам. Капитаны начали перешёптываться, но Сорт Алгран только кивнул, соглашаясь. Именно так семнадцатый легион и поступал с самого начала крестового похода. Они несли славу имперских истин всякому обнаруженному миру, и хотя продвигались не столь быстро, как другие легионы, но позади них оставались лишь миры все цело преданные императору. Всякий, кто отвергал истины или же оказывался недостойным, превращался в прах под сапогами одержимых праведным гневом Астарте Слоргара. Но все, кто усвоил их уроки и принял обятия имперских истин, делали это искренне. Сортэлгрин бросил победный взгляд на курафа Ирона, но первый капитан не выглядел разочарованным, словно это и не он минутой ранее призывал к войне. И всё же, вновь заговорила Рэб. Для Уризена это стало тяжёлым, сложным решением. Братья, вы должны знать, что император недоволен нашим легионом. Зал погрузился в глубокое молчание, каждая пара глаз пристально вглядывалась в первого капилана. У шората Алгрена похолодело в груди. Насколько мы можем судить, императора не устраивает то, с какой скоростью мы продвигаемся вперёд. Его не радуют подаренные нами миры, покорные и верные. В своей мудрости продолжал реп, и было ясно, что за спокойствием в его голосе скрывается с трудом сдерживаемая скорбь. Император выразил недовольство нашим благословенным примархом, самым искренним и преданным из своих сыновей, а нам приказал ускорить крестовый поход. Собравшиеся капитаны снова начали угрюмо перешептываться, но Сур Талгран не обращал на них никакого внимания, пытаясь осознать весь смысл слов Капелана. Сердце благословенного примарха понимает, что будь на то время жители сорок семь шестнадцать осознают всю ошибочность языческих верований и направляемые нашими капилланами и боевыми братьями к свету истины станут образованными гражданами. Но император выразился ясно, и Уризэн, как вернейший из его сыновей, не осмелился оспорить приказание отца, сколь глубоко бы те не ранили его душу. Каковы же будут распоряжения, первый капитан? Задал вопрос капитан седьмой роты Аргелкал. Нам просто не оставили времени для того, чтобы обратить этих невежественных язычников к имперским истинам. С явной неохотой процедил Эреб. Но их нынешнее воззрение слишком темны и невежественны, чтобы с ними мог мириться империум. Как вы понимаете, мы обязаны предать сорок семь шестнадцать огню.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 Едва оправившись от шока, вызванного исходящими от лоргарра приказами, все капитаны 17-го легиона, всецело, с фанатичной целеустремлённостью, отдали себя приготовлениям к грядущей войне. Сур Телгран напомнил себе, что в первую очередь является воином лоргарра. Не ему было оспаривать или обсуждать приказы. Во-первых и в основном, он был лишь оружием в руках примарха и сражался там, против того, где и на кого указали.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 Только одному городу удалось уцелеть в этом светопреставлении. Именно он служил столицей планетарному правительству и являлся сосредоточением богомирского культа. Защищённый сияющим энергетическим куполом, языческий храм-дворец раскинулся практически на весь город. Паскуль Кулигеон не имел права оставлять позади ни единого уцелевшего еретика, ибо это противоречило приказам императора. Пять полных рот десантников высадились на поверхность, чтобы закончить начатое. Сорт Элгран, капитан 34-й, вместе со своими боевыми братьями погрузился в одну из штурмовых птиц, которые тут же спикировали в затянутое грозовыми тучами небо планеты.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 Десантник нырнул в укрытие и прижался к повреждённому, но всё ещё остающемуся гладким стеклянному шпилю, когда очередной боевой робот выпустил по нему приручённую молнию. Электрическая дуга с треском ударила в стену буквально в полуметре от капитана, и по её поверхности заплясали искры. Тихо выругавшись, Сортэлгрен вогнал в голд пистолет свежую обойму.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 В этот день погибло уже и без того слишком много воинов его роты, и в душе капитана нарастали гнев и жажда отмщения. Аптекарий Урлан уже направлялся к поверженному брату, рискуя собственной жизнью, чтобы затащить труп в укрытие. "Поторопись, аптекарий!" выкрикнул Шорталгрен. "Нельзя здесь оставаться, надо уничтожить эти проклятые шпили!" Уже в который раз за этот бой капитан вознёс молитву, чтобы за те околы Бадера завершилось успехом. Разрушится ли кажущийся непробиваемым купол энергетического щита, если взорвать шпили, как предлагал лучший из сержантов роты? Сортэлгран очень надеялся, что тот прав, иначе ещё до исхода этого дня погибнут почти все их братья. На секунду его взгляд задержался на аптекари, исполнившем свой мрачный долг по извлечению генного семени кадмона.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 И выступать против слова его суть величайшая ересь. И не имело никакого значения, что обитатели сорок семь шестнадцать не знали об этом договоре. Эскадрон тарцы, прием! Включил Сорталгрен в окс передатчик. Слышу вас, капитан. Коротко ответил приглушенный, илешенный эмоций голос. Какие будут приказания? Нам нужна ваша поддержка. Нас прижали к земле. Противник занимает позиции на укрепленном балконе.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 "Воскликнул сержант Тершик, вырывая Сора Телгрена из раздумий. Эскадрон Терций стремительно поднимался с нижних уровней. Три угловатых серых тела приближались с невероятной быстротой. Новейшая разработка Кузницы Марса. Пилотам лендспидеров приходилось поспешно уходить в сторону, закладывая крутые виражи, чтобы успеть увернуться от неожиданно возникавших под ними живых торпед." Двигатели машин проревели над мостом, где залегли Сортэлгрен и его боевые братия, и своим устремились к точке, указанной сержантом Ершиком, набирая высоту и накрывая территорию огнём. Тяжёлые болтеры обрушили на противника сотни сверхскоростных разрывных зарядов. Мультимелты взвыли, накрывая роботов простынёй раскалённой плазмы, сжигая щиты и обращая машины в груды оплавленного металла. Цели ликвидированы.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 В ярости мечтая лишь о том, чтобы обрушить гнев на железных тварей, капитан круто спикировал к стеклянному уступу. В последнюю секунду сопла прыжкового ранца развернулись к земле, и Сорт Элгрен распрямил ноги, забывая, двигатели смягчили его падение. Ещё только скользя по гладкой поверхности и пытаясь остановиться, капитан уже выхватил силовую булаву, и в ту же секунду её навершие окуталось призрачным энергетическим ореолом. Сэр Телгран уже знал, что электрические щиты вражеских машин могли легко отразить огонь болтеров, но куда хуже спасали от ударов, нанесённых в рукопашной и стрельбы в упор. Было крайне важно сократить дистанцию. При виде роботов сэр Телгран исполнился ненависти. Кощунственные отродья, искусственно созданная пародия на людей, само их существование казалось оскорбительным.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 Машины перемещались стремительными резкими движениями, точно какие-то длинногногие птицы, стремясь остановить атакующих, несущих слово. В потоках дымного пламени, рвущегося из прыжковых ранцев, рядом с Сором Талгреном приземлились и остальные братья. Заговорили болт пистолеты и огнеметы и извергли огонь, окатывая врага пылающим прометием, но большую часть угрозы приняли на себя за сверкавшие электрическим светом щиты, окружавшие каждого робота. Яростно закричав, Сорт Алгран набросился на ближайшее из отродей. Разумная машина увернулась и с оглушительным грохотом хлопнулась серебряными извергающими молнии ладонями. К капитану 34-й роты устремилась сияющая дуга энергии, но тот предвидел удар и успел уйти в сторону. Электрический разряд прошёл мимо, и от его жара загорелись свитки с клетковыми прикреплённые к наплечнику.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 Хотя изящная конечность и казалась хрупкой, на деле она оказалась прочной, будто закалённая пласталь. И стеклянистая поверхность только покрылась сеточкой мелких трещин. Робот издал мучительный свистящий звук, напоминающий мелодичную трель какой-то певчей птицы, и попытался отскочить назад, но повреждённая нога подломилась едва он попытался перенести на неё вес. Сортэлгран навис над чётна пытающейся подняться машиной.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 Из смевшихся черепов брызнули искры. Перестала сиять силовое ядро, встроенное в корпус, а серебряные вены, бежавшие сквозь полупрозрачную плоть, потемнели. Ещё одна машина лишилась своего щита, и выстрел мельта расплавил её корпус. Жидкое стекло потекло подобно лаве, с шипением заливая ноги существа и пол вокруг. Развернувшись, Сорталгран открыл огонь из болт-пистолета по следующему роботу, но энергетический щит сумел остановить все заряды.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 Убедившись, что попадание молнии испортило его безнадёжно, Сурталгранд бросил шлем в сторону. Его лицо залила краска гнева. В ноздри бил запах палёного мяса, его собственного мяса. Капитан Замаргал пытаясь привыкнуть к слепящим вспышкам молний. Облик большинства боевых братьев 17-го легиона повторял благородные черты их примарха, но сам Сурталгран обладал лицом человека, рождённого для войны. с широкими, резко очерченными скулами и носом, которые ломались столько раз, что тот превратился просто в мясистый ком. Несущий слово мучительно скривился и выругался, заставляя себя подняться на ноги, хотя все мышцы отчаянно протестовали. Рядом, спустившись в столбе пламени рвущимся из прыжкового ранца, приземлился сержант Тершак, а за ним и все выжившие ветераны отделения Геликон. Вы целы, капитан? спросил сержант.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 Дем и легион титанов, высоких как дома машин разрушения, созданных adeптами Марса, обратил против купола всю мощь своих орудий, но даже этим грозным машинам Империума не удавалось добиться хоть сколько-нибудь значимого эффекта. Из подмерцающей сферы появлялись всё новые и новые богомирские роботы, проходившие сквозь завесу невредимыми благодаря защищавшим их энергетическим сферам. Говорили ровными порядками текли по улицам, чтобы дать бой несущим слово. С их рук одна за другой срывались молнии. До «Да сколько же их ещё у противника, подумал сэр Телгрин. Капитан чуть не ослеп, когда небо разорвало очередной вспых орбитального удара, нанесённого по самой верхушке купола. Но тот стоял, как стоял, и казалось, что не существует на свете такой огневой мощи, чтобы пробить его. Очень надеюсь, что из задумки Колабадера что-нибудь выйдет.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 По несколько раз в минуту накопленный ими заряд высвобождался, и тогда по улицам прокатывался оглушительный гром. А на танки и десантников обрушивались электрические дуги, уносившие с каждым ударом десятки жизней. Прямо на глазах сорат Алгрона и отделения Геликон один из таких зарядов сорвался со шпила и ударил в могучий титан класса полководец, обстреливавший купол издали.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 Пришло время испытать теорию Колобадера на практике, и капитан поймал себя на том, что снова молится. Обязательно получится, мрачно произнёс себе под нос Сортэлгран, после чего устало вздохнул и открыл канал Vox связи со штурмовиками. Доложите обстановку. Первая группа, цель Зета. Прозвучал в ответ гортанный рык Колобадера, самого опытного ветерана и автора этой идеи. Суртэлгрен верил, что без страшного и хорошо разбирающегося в тактике сержанта ждёт большое будущее. "Ожидаю указаний", добавил Колбадер. "Вторая цель, все так, капитан?" Раздался голос сержанта Бахари, командовавшего второй группой. "Устанавливаем мельта-заряды". Со своего места Суртэлгрен мог видеть, как десантники из второй группы располагаются вокруг тонкого серебряного шпиля, возвышающегося менее чем в 50 метрах от мерцающего купола.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 Мелт-бомбы, заложенные у подножия трёх серебряных шпилей, детонировали одновременно. Поначалу Сортэлгран не заметил никакого эффекта и уже решил, что их затея провалилась. Но затем один из шпилей начал заваливаться. Мелт-заряды расплавили его основание, превратив стеклянный материал в бурлящую лаву. Раздался металлический скрежет и треск рассеивающегося электричества, и достигающий километровой высоты шпиль рухнул на бак, ударив точно в энергетический купол. В ту же секунду зашатались и наклонились ещё две накопительные башни. Сначала всё происходило точно в замедленном кино, но с каждой секундой их падение ускорялось. Почему-то Сортэлгран почувствовал уверенность, что даже если уничтожение шпилей и повредит купол, то лишь на время.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 Капитан отстегнул крепление, и ставший бесполезным разбитый пришковый ранец с рёзгом упал на балкон. Это было не слишком приятно, произнёс Сыршик, тоже поднимаясь на ноги. Его сливочного цвета плащ превратился в опалённые и изодранные лохмотья. Кое-где одеяние ещё продолжали тлеть, но сержант спокойно сорвал их с себя и отбросил в сторону. Сквозь дыру успели пройти только бойцы отделения Геликон.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 Высотой более километра колос из серебра и стекла изображал мужчину, стоящего с воззветыми к небу руками. Каждую секунду в распростертые ладони из купола били молнии, и статуя купалась в потоках энергии, прокатывающихся по всему телу. Сорт Алгрен почувствовал, как в его душев скипает ненависть.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 Отмечаю множественные сигналы приближающиеся к нашей позиции. Какие будут указания? Пойдём туда, заявил Шортэлгрин, тыча пальцем в сторону огромной скульптуры. И прикончим каждого, кого встретим. Вот такие будут мои указания. Удивительно, но внутри щита они не встретили ровным счётом ни малейшего сопротивления. После ожесточённой битвы, идущей снаружи, полное отсутствие врагов в сердце города Дома казалось жутковатым и тревожащим.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 И в то же время здесь, внутри непробиваемого купола, царила тишина, можно даже сказать, безмятежность. Они шли по крытым проулкам, и звуки шагов разносились отчётливым эхом. "Точно в склепе оказались", проворчал Эршик. Суртэлгран не мог с ним не согласиться. Ему уже почти хотелось, чтобы наконец объявился враг, только бы разрушить эту напряжённую тишину.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 По оценке Сура Талгрена в этом зале, похожем на амфитеатр, расположилось порядка сорока тысяч человек, и каждый что-то тихо шептал, покачиваясь с стороны в сторону, будто в глубоком трансе. Никто из них, словно и не замечал появления несущих слова. На преподненном помосте, в самом низу круглых ярусов, опираясь на посох, выполненный из стекла и серебра, стоял крошечный старичок. Он накинул Сура Талгрена и его братьев оценивающим взглядом.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 Сор Талгрен ожидал увидеть на лицах людей гнев и ненависть, но все они смотрели на огромных Астарта с потерянным видом и даже несколько разочарованно. В бой не вступать, предупредил Сор Талгрен. Конечно, на первый взгляд эти люди не выглядели опасными, но капитан по личному опыту знал, что бывает достаточно даже одного единственного человека, чтобы толпу захлестнула жажда крови.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 прошептал сержант Тершик, используя закрытый канал Гок связи, чтобы их не могли услышать даже остальные штурмовики. Я хочу знать, так ли извращены эти люди, как мы думаем, по той же линии отозвался Сор Талгран. Сэр Шиком они были знакомы уже много лет и воспитывались вместе при храме на Колхиде, с суровым родным миром несущих слово. Поэтому капитан не обращал внимания на подобное нарушение протокола со стороны сержанта и высоко ценил его мнение.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 Ты прикажешь отключить энергетический купол, защищающий это здание, нетерпевшим возражению тоном добавил капитан. И заставишь своих людей и эти адские мыслищае машины прекратить любые враждебные действия. Я понятно изясняюсь. Старик вздохнул и устало опустил голову, а затем вытянул руку, привлекая внимание Сорталграна к медленно поднимавшемуся из пола тёмному стеклянному кубу. Новое оружие. Пистолет снова прыгнул в руки капитана. Внутри казавшегося цельным куба вдруг стал проявляться какой-то образ, и не чувствуя, чтобы от этого предмета исходила какая-то прямая угроза, Сорт Эльгрен осторожно подошёл к нему. Идеально очертанный стеклянный куб доходил простому человеку до груди, но капитану пришлось нагнуться, чтобы разглядеть изображение. Поначалу предмет, возникший в глубине тёмного стекла, был размытым и просвечивал, но потребовалось всего несколько секунд, чтобы изображение обрело отчётливость. Устройство определённо напоминало продвинутый пикт-проектор, но те выдавали картинку довольно условно передающую реальность. Тут же предмет казался подлинным, реальным артефактом, заключённым в стеклянный куб. Сорталгран видел перед собой открытую книгу, написанную от руки чернилами и золотой краской. Края страниц покрывал невероятно сложный узор, состоящий из вензелей и линий.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 Продолжил он хриплым шёпотом, заканчивая чтение священной строки. В растерянности и недоумении капитан повернулся к священнослужителю. "Я не понимаю", произнёс Сортэлгран. "Мы отпрыски бури", ответил старик, широким жестом обводя всех собравшихся в зале людей. "Именем Лоргера, и что это должно было мне сказать?" прорычал капитан. Старик фыркнул, хромая прошёл мимо него к кубу и приложил пальцы к поверхности устройства. Страницы, заточённые в стекле книги Замерцали и начали быстро перелистываться. Каждая из них была украшена искусными узорами и исписана плотными письменами. Слегка поводив пальцами по кубу, священнослужитель замедлил смену страниц, продолжавшим переворачиваться, пока глазам десантника не предстало самое первое из них. Старик печально усмехнулся, указывая на неё. Капитан 34-й роты в изумлении взирал на изображение, занимавшее весь лист, сияющую фигуру, облачённую в удивительные золотые доспехи. Божественный лик был запрокинут к небу, его окружал золотой нимб. Бог император человечества. Взгляд Сура Талграна был прикован к изображённой на рисунке броне, к узором наискусно украшенном древнем нагруднике. том, что он носил ещё тогда, когда возглавлял армии объединения, в стародневные времена маршировавшие по разорённой Терре. На доспехах были начертаны символы его власти, символы, которые узнавали и которых обоснованно страшились ещё до наступления древней ночи. Они же украшали и броню легио Кустодис, личной гвардии императора. Знаки эти выступали барельефом на броне императора и воплощали его гнев.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 Дай слово, что остатка моего народа будет сохранена жизнь, и я отключу купол, произнёс старик. Клянусь, сказал Сор Талгрин. Как только энергетический купол, защищавший храм Дворец Отпрысков в буре замерцал и исчез, Сор Талгрин поспешил связаться с Федалитас Лекс и доложить обо всём, что узнал. Понял тебя, Талгрин, кратко ответил Корферон. Мы немедленно сообщим Уризену. Оставайтесь на месте. Вок связь дальнего радиуса прервалась, и людям сораталграна пришлось провести в томительном ожидании несколько долгих минут. Несущие слова продолжали удерживать толпу под прицелом, пока сораталгран пристально изучал изображение императора. Медленно тянулись секунды, когда щит был выключен, отделение геликон стало получать потоки вок сообщений от своих товарищей. Исходя из них, можно было понять, что боевые действия на сорок семь шестнадцать полностью прекратились. Фиксируя сигнатуру телепорта, доложил наконец сержок. Скоро уже всё закончится, отец, уважительно произнёс Сортэлгран. Уризен будет рад, когда удостоверится, что мы с вами единоверцы. Ещё мгновение, и по кругу верхнего яруса амфитеатра стали один за другим возникать тёмные силуэты воинов, телепортировавшихся с зависшего на низкой орбите Fidelitas Lex. Сначала они казались просто яркими пятнами света, но постепенно обретали плоть. В скуре вся эта сотня закованных в терминаторские доспехи космических десантников материализовалась полностью и тут же нацелила оружие на людей 4716. Капитан тридцать четвёртой роты слегка приподнял бровь. Ты несколько перестарался с драматическим эффектом, брат, вздохнул Сорт Эльгран, поднимая руку, чтобы поприветствовать Корафа и Ирона. Тот сухо кивнул в ответ, но спускаться к ним не стал.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 По телу Сора Телграна всё равно прокатилась дрожь с трудом сдерживаемой паники. В конце концов, Астерта редко доводилось оказываться в подобной ситуации. Распрямившись, капитан 34-го рота поднял взгляд, чтобы посмотреть в озабоченное лицо полубога. Лургар был столь же величественен и пугающ, как и всегда.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 Такая жизненная сила, такая глубокая боль, такое напряжение и да, такая затаённая жестокость таились в этом взгляде, что, пожалуй, и только другой примарх и сумел бы посмотреть в его глаза, не разрыдавшись и пав на колени перед живым богом. Лургар был на голову выше Сорталграна, его стройное тело было заключено в поистине потрясающие доспехи.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 Мы довольны твоими успехами, капитан, раздался мягкий голос. Сортэлгран с благодарностью посмотрел на человека, сопровождавшего примарха. Эреб. Да и кто ещё мог смелиться ответить за Уризена? Благодарю вас, первый капитан, почтительно склонил голову Сортэлгран. Это он? спросил Лургар, окинув пристальным внимательным взглядом жреца, просто окаменевшего на месте возле капитана 34-й роты, который от удивления едва не забыл о нём.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 ответил Сорталгран. Правда, Лоргар искренне удивился. Так точно, повелитель. Давай-ка пройдемся. произнес примарх, и капитан понял, что не произвольно зашагал следом за ним. Голос властителя несущих слова обладал такой силой, что Сорталгран не смог сопротивляться, даже если бы захотел. И его возьми, бросил Урезен через плечо, и Эрэ посторожно, но настойчиво потащил за собой жреца. Следом за ними, повинуясь кивку Капилана, свои позиции оставили его ины отделения Геликон. Съйдя с помоста, примарх зашагал к крутой лестнице, взбегавшей к кольцу терминаторов первой роты, неподвижно замерших на краю амфитеатра. Сортелгрен поспешил за ним, но возле самых ступеней Лургар неожиданно остановился и посмотрел на капитана тридцать четвёртой роты, одарив его слабой сардонической улыбкой, затронувшей лишь самые уголки губ. Такое ощущение, что я написал лекцию о Дивинитату с целую вечность тому назад, произнес примарх. Это величайшее из всех когда-либо написанных литературных произведений, подчеркнул Сорталгран. Подлинный шедевр. Услышав это, Рэп разразился беззаботным смехом, и Талгран почувствовал, что начинает злиться. Лоргар же спокойно пошел дальше, с каждым шагом преодолевая сразу четыре ступени, и капитану было довольно не просто поспевать за ним. Уризен словно и не замечал лиц тысяч верующих, разглядывавших живого золотого бога. В последние месяцы очень многое переменилось, произнёс Примарх. И у меня открылись глаза. О чём вы, повелитель? спросил Сортэлгран. Лектицио девинетату с пустышка, сказал Лоргар, и в его голосе прозвучала лёгкая, но всё же ощутимая злоба. Пустышка. Селись понять услышанное, Сортэлгран нахмурил брови.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 Шокированный и устрашённый происходящей на его глазах бойней, командир штурмовиков не нашёлся с ответом. Ты веришь мне? более жёстко повторил Уризен, и в голосе его прозвучал такой переизбыток чувств, что ноги Сорат Алграна начали подкашиваться. Наконец, капитан 34-й роты нашёл в себе силы посмотреть в бесстрастное золотое лицо примарха, его повелителя и наставника, и осторожно кивнул.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 Из чего я взял, что у Ризена может желать моей смерти? – подумал Сорталгран. Он даже чуть не рассмеялся вслух, настолько нелепо и казалась сейчас эта мысль. Ты спрашивал, над каким трудом я работаю сейчас? – беспечным обыденным голосом произнес премарх. Пока что я называю его книгой Лоргора. Повелитель несущих слова отпустил Сораталграна. Золотые губы изогнулись в улыбке, и капитан 34-й роты почувствовал, что на сердце у него стало легче. Вургерж тихо засмеялся. "Понимаю, звучит немного высокомерно", сказал он. "И всё же, мне хотелось бы, чтобы ты прочёл её". Затем примарх посмотрел капитану прямо в лицо, и глаза Мира помазанника сияли огнём. "Скажи Сорталгрен, что помнишь ты о древних верованиях Калхиды?" Джеймс Сваллоу. Голос. В безмолвии остаётся место лишь правде. Но как прийти к нему, задача не из простых. Для начала придётся спросить себя, где вы можете найти достаточно спокойное место, где вас ожидает царство абсолютной и ничем не нарушаемой тишины. Вопрос этот в первый же день задавался каждому из новобранцев, но мало кому из них доставало мудрости, чтобы высказать хотя бы более-менее близкую к верному ответу догадку. Большинство, оказавшихся на борту громадного, выкрашенного в обитавый цвет корабля, устремляли свой взгляд к усеянной звёздами темноте за порталами иллюминаторов. "Вон там, говорили они, тишина пребывает в этой лишённой воздухом мгле". ведь раз там нет атмосферы, необходимой для распространения звука, стало быть, там никогда не раздастся ни речь, ни песня, ни крик. Вакуум молчит, полагали они, и их поправляли. Ведь даже там, где нет атмосферы, довольно шумно. Там царство хаоса. Пускай не аугментированные люди не могли этого слышать, но там все гудело от космической радиации и скрежета шестеренок, вращающейся и стареющей галактики. Даже у самой темноты есть звук, просто у нас нет таких ушей, чтобы его услышать. Так спросим же снова, где то самое тихое место? Здесь. Решенным эмоцией голосом едва слышно прошептала Лилаи не молито. Тишина здесь, внутри меня. Женщина прижала руки к груди, и ее распрямленные ладони и перекрещенные большие пальцы сложились в великую аквилю. В глубине своего сознания, за закрытыми глазами и грохотом мчащейся по венам крови, послушница сестёр безмолвия пыталась найти подлинную тишину. Бледное, симпатичное лицо Лилани раздражённо скривилось. Ей опять не удалось. Эта мысль ещё не успела оформиться, как женщина поняла, что возможность уже упущена. Волшебные объятия внутреннего спокойствия распались, едва слова сорвались с её губ. В гулкой тишине святилища её шёпот прозвучал подобно грохоту гигантской волны, разбившейся о берег. Эйла не почувствовала, что щёки её слегка покраснели. Злесь на саму себя, она открыла глаза и заморгала. Наставница стояла чуть в стороне, наблюдая за своей ученицей с неизменным сосредоточенным выражением, которое, казалось, никогда не сходило с её лица. Она чуть повела головой, и единственное прикрытие сине-чёрных волос на выбритой голове, собранное в тугой пучок, легло на плечо золотой боевой брони. Под гибкими доспехами её ноги были дополнительно защищены высокими армированными красными сапогами, а руки перчатками из прочной кожи. Рукава были собраны из стальных пластин, а кольчужные штаны сплетены из мелких колец, так что напоминали змеиную кожу. Поверх брони был надет табард, но оружие, шлем и роскошный, отороченный мехом боевой плащ отсутствовали. Аминдэра Кенделы штурмового кинжала, рыцарь забвения и сестра безмолвия стояла, не произнося ни звука. Во взгляде её янтарных глаз читалась забота воспитателя о подающей надежды ученицы. Лейла не постаралась подавить своё изумление. Ей так казалось, что в зале для медитации чёрного корабля нет никого, кроме неё. Она даже не подозревала о присутствии кого-то ещё. Девушка понятия не имела, как долго Кендел уже стоит рядом, наблюдая за тем, как её воспитанница ищет, но так и не находит своего внутреннего фокуса. В отличие от рыцаря забвения, молодая сестра была облачена лишь в кольчужную рубашку и лёгкую накидку с капюшоном, какую носили все послушники, ещё не успевшие дать присягу. Лиелани вскинула обнаженные руки и начала отчаянно жестикулировать, но наставница остановила ее едва заметно покачав головой. Затем Кендал коснулась подбородка кончиками двух пальцев. Слова ми говорил этот знак. Сестра Мендера заговорила она, и ее шепот, сколь бы тихим он ни был, прокатился эхом по всему необъятному залу Sanctum Aphanarium. Чем могу вам служить? Ладунь Кендел легла на пояс из алой кожи и пальцы на стеннице за теребили его. Прослужив уже несколько месяцев в качестве адъютанта рыцаря забвения, Лилань хорошо знала этот жест. Наставница собиралась с мыслями, выстраивая их в стройные ряды так же, как готовила к бою своих охотниц на ведьм. Послушница была готова поверить, что Аминдера за всю жизнь не приняла ни единого необдуманного решения. Тебя продолжают мучить сомнения. Рыцарю зиянелось на мысли знаки, одним из языков жестов, используемых сестрами безмолвия. Обладая не очень объемистым словарем, он был весьма изящен, позволял работать с наиболее запутанными и важными логическими построениями, и был куда более утонченным, нежели размашистый и резкий боезнак, командный язык, применяемый сестрами во время военных действий. Очень многие жестикуляции Кендел просто невозможно было бы перевести на имперский готик. В мысле знаки использовались такие смысловые оттенки, что их не смог бы передать ни один другой человеческий диалект. И вынужденная отвечать своим голосом, Лейла не ощущала себя коллекой. Вы правы, признала Анна. Мне трудно смириться с теми новостями, что приходят с внешней границы. Слова торопливо срывали с её губ и разносились тихим эхом вдоль изгибов стальных стен зала для медитации. Послушница почувствовала себя ещё более неловко от того, что разговаривала вслух в этом священном месте. Аэрия Глурис, как и все прочие суда, составлявшие флот дивизио Астратилепатика, был оборудован афануриями просторными помещениями, где были установлены машины, подавляющие посторонние звуки и создающие некое подобие абсолютной тишины. И нарушение её казалось неприличным, святотатственным. Но сестра Мендера, видимо, даже не собиралась припроводить свою ученицу в соседнюю комнату, скрытую за чёрным занавесом, богато украшенным золотой вышивкой. Не было ли это таким же испытанием, как и тот ритуальный вопрос? Вполне вероятно. Когда Лейлани оказалась под началом Кендел, та ясно дала понять, что возлагает большие надежды на свою юную ученицу, и уже не в первый раз послушница гадала, найдёт ли в ней Амендера то, чего ожидает. То, чему мы стали свидетелями в цитадели Сомнус. продолжала Лилани. Этот это существо, которое привёз Айзенштейн с Изентаана. Послушница покачала головой, вспомнив о мутировавшем Остерте, начавшем волнения в орбитальной цитадели сестринства. Этот человек стал непостижимой, отвратительной карикатурой на прежнего верного воина императора. "Госпожа, я постоянно думаю о нём, и из-за этого мне становится трудно сосредоточиться на работе". Она опустила взгляд к стальной палубе. Все эти слухи о предателях, о ереси, и Хорус, имя воителя, слетевшее с её губ, казалось, прозвучало громче выстрела. Прервавшись на полуслове, послушница вновь посмотрела на наставницу. Кендел кивнула. Нам всем очень трудно принять весть о его предательстве, и я бы совгала, если бы сказала, что хоть кто-то из сестёр остался безразличен к этой ужасной двуличности. Сручившаяся украла мой покой, призналась Лилане. Все время думаю о тех замечательных людях, о благородных Астартус, с которыми столь часто сражались бок о бок. И тут вдруг узнаю о чудовищной лжи, просочившейся в их ряды. Девушка поежилась. Астартусы и Примархи, можно сказать, приходят с родней самому императору человечества. И если уж их терзают подобное разногласие, то у сестры послушницы пересохла во рту, когда она набиралась смелости закончить фразу. Госпожа, что если этот кошмар уже постиг и сестринство? Наставница отвела взгляд. Я прежде об этом не упоминала, жестикулировала она. Но мне как-то раз довелось повстречаться с ним, слоителем. Он именно такого, каким его описывают. И если он и в самом деле отверг власть Торры, то будет сражаться, пока не останется с кем воевать, или пока его не настигнет Кар. Столь открытое признание наставницы странным образом успокоило мысли Лейлань. На службе с сестрам безмолвия ей пришлось повидать всякое. Псайкеров, сходивших с ума из-за прикосновения к тайным кипящим безумиям Варпа, людей, чьи тела и разум изменялись до неузнаваемости, и существ, скорее мёртвых, нежели живых, обладающих инфернальной психической силой. Но всё это были враги, чьи мотивы можно было понять, и с чьим существованием как-то удавалось примириться. Но предатели, чем можно было объяснить их действия? Они жили в величайшую эру в истории человечества, Галактика легла к их ногам. Великий крестовый поход ничто не могло остановить. Так почему же столь высокопоставленный деятель, как воитель Хорус, вздумал разрушить дело императора, когда триумф был уже близок? Кто знает, ответила сестра Аминдэра. Сестра-послушница покраснела, услышав отголоски эха и осознав, что последнюю мысль произнесла вслух. Тихие шелест роскошного шёлкового занавеса привлёк их внимание, и они увидели, как в зал входит пустая дева. Сестра Фиссалио Нортер. Суровая и испичёрённая шрамами лицо её было мрачным, и она явно слышала произнесённое послушницей, поскольку отрывисто ответила на боезнаки. Казнить воителя, предателя, когда статус восстания ослаблен в нарушенном состоянии. Мятеж будет прекращён прежде, чем разрастётся и нанесёт заметный ущерб. Нуртер Брусило на Лейлани тяжелый взгляд, в котором читался явный упрёк. Вторая, починув штурмовым кинжалем, она нисколько не скрывала своей ненависти к мятежникам-воителям. Её дыхание с тихим хрипом вырывалось из встроенных в гортань механизмов. Там, где у Кендел и Лейлани шею покрывала здоровая кожа, у пустой девы блестело металлом аугметика. Вставка из полированной серебристой стали заменила кусок плоти, утраченный в бою с йоргли в недрах одного из их бутылочных миров. Биологи сестринства заменили протезами не только шею, но и лёгкие, и фиссулии. Паруилли ила не даже завидовала ей, ведь Нуртер не позволила заменить искусственными аналогами свои голосовые связки, разрушенные кислотной атмосферой, которой дышали ксеносы. Эта женщина стала настолько молчаливой сестрой, насколько только возможно. Остается только надеяться, что воитель осознает всю ошибочность своего выбора, произнесла Лейялани, но не успев договорить, поняла, насколько глупа и маловероятна эта надежда. Он обязан остановиться. Нуртер сумела немного обуздать свой гнев и перешла на более внятные мысли и знак. Встать против императора – это же верх безумия. Единственное, чем можно объяснить эту выходку, банальная зависть к величию его отца. Пустая дева покачала головой. Или же он и в самом деле сошел с ума. В словах Фиссоли Лила не услышала отзвук все тех же мыслей, что давно уже гуляли по сестринству. Одновременно с новостями о восстании стали поступать слухи о других странных событиях. Приходили известия о стремительном увеличении числа сектантов, поклонявшихся лидеру человечества. Это казалось совершенно немыслимым. Нельзя же молиться тому, кто избрал светский путь развития для своего народа. Но так называемый электицио девинетатус раз за разом всплывал в самых неожиданных местах. Если сказать по правде, послушница находила это учение столь же неприемлемым, в сколь и предательство Хоруса. Но хотя император и не был богом, он был столь могущественен и великолепен, что ошибка тех, кто склонился перед ним в религиозном восторге, казалась довольно незначительной. С другой стороны, подобные заблуждения простительны для невежественных обитателей отсталых планет, но никак не для образованных граждан Империума. Обратив внимание на то, что её заместительница до побеления суставов сжимает планшет, сестра Эминдерова просительно посмотрела на Фиссалию. Та едва заметно кивнула и протянула устройство начальнице. Лейла не догадывалась, что именно там содержится. Обновленные указания, поступившие от верховного статуса сестринства, базирующегося на Луне, полученные напрямую от высших чинов департамента Инвестигатас, точные характеристики и местоположение чёрных кораблей, а также назначенные им цели, были известны лишь горстке избранных, дослужившихся до высших чинов сестер безмолвия, верховным лордам Терра да до самому императору, хотя тайны из основных их задач ещё не делалось. Численность чёрных кораблей, выполняющих поручения по всей галактике, не разглашалась. С уверенностью можно было сказать лишь одно: рано или поздно, но каждый из миров однажды увидит их в своём небе, готовых принять назначенный груз. Свою дань они взимали не сокровищами, не товарами, все они и Айрия Глурис в том числе, были не только военными кораблями, но также и лечебницами, приютом для тех граждан, кого коснулась печать псайкерства. Каждый из миров, принявших свет императора, был обязан выдавать любого, кто обладал должным психическим потенциалом, вне зависимости от того, успел тот проявиться или продолжал дремать. Те же, кто отказывался сдаться добровольно, кто пытался бежать из раскинутых сетей, становились целью жертвами чёрных кораблей и сестёр. Псайкеры всех мастей и способностей загонялись в тёмные трюмы полуптимниц, где их подвергали тщательным проверкам. Очень многие, не сумев выдержать всех испытаний, умирали под строгими взглядами надзирателей и исполнителей. Были и другие, кому просто нельзя было позволить оставаться в живых. Либо они оказывались слишком опасны, либо их рассудок был чрезмерно извращён варпом. Прах их кремированных тел отправлялся к ближайшей звезде. Те, кто оказывался достаточно крепок, чтобы выжить, и достаточно умен, чтобы покориться воле Империума, являли собой счастливое меньшинство. В дальнейшем их ожидали куда более тяжкие испытания в стельных чертогах города Ведений на самой Итерре, где располагался также и штаб дивизиона Астрателепатика. Там псайкерам предстояло сделать первые шаги на пути к ритуальному усмирению души и вхождению в хор астрапатов. Охота на псайкеров и их охрану представляли собой из столь непростую задачу, что с ней не сумел бы управиться ни один обычный человек. По правде сказать, любая попытка набрать экипаж чёрного корабля из простых солдат Имперской армии или даже великих астартес привела бы к катастрофе. Некоторые псайкеры обладали силой извращать и подчинять своей воле сознание других людей. Нередко психолдуны могли затуманивать вам мысли, обрести контроль над вашим телом, просто пожелав этого. Среднестатистического человека запросто можно было заставить открыть двери камер, причём так, что он и не заподозрит, насколько ужасен его поступок, и никогда в жизни не узнает, что освободил чудовище. В то же время этот тяжкий труд нельзя было доверить безмозглым сервиторам. Только сёстры безмолвия, обладающие даром тишины, были достаточно сильны, чтобы контролировать псайкеров. Это становилось возможным благодаря их абсолютной преданности императору. В жертву своему долгу они приносили всё: каждый удар своего сердца, каждую каплю своей крови. И знаком их служения была клятва вечного молчания. Сёстры становились подлинным ядом для ведьм. Случайные мутации человеческого генома приводили к тому, что один из миллиона рождался с псеикерскими способностями, но лишь один из миллиарда обретал драгоценный дар парии, неприкосаемого. К их появлению привела холодная логика эволюции. Раз уж существовали колдуны, обладающие практически безграничными возможностями, обязательно должны были родиться те, кто находился на другом краю генетического спектра. Те, чьи ментальные силы являли собой полную противоположность дарам Варпа. Те, простого присутствия которых хватало, чтобы погасить даже самый яростный псаикерский пожар. Все сёстры были такими неприкасаемыми, псипустыми, надёжно защищёнными от колдовства ведьм, на которых они вели охоту. Иммунные к ментальным атакам, они одной своей аурой ошеломляли и разоружали своих жертв, и не найти такого воина, кто лучше бы справился с этой задачей. Но несмотря на всё это, ничего сверхчеловеческого в них не было. Они много и тяжело тренировались, чтобы заслужить право сражаться бок о бок с элитными воинами империума, и, конечно же, сами были уважаемыми, достойными, но все-таки людьми. И так же, как все, были обременены обычными людскими сомнениями и страхами. А Мендора Кендалл размышляла, взвешивая пикт планшет в ладони и наблюдая за сестрой-послушницей, на лице которой читалось буря эмоций. Рыцарям не требовались телепатические способности, чтобы знать, о чём думает Лиане. Удушливый кошмар восстания Хоруса навис над миром чёрным саваном, заслонившим от них свет. Каждая сестра на борту корабля признавалась она в том или нет, в минуты покоя раз за разом возвращалась мыслями к этому невероятному происшествию. Покой, царивший на Аэрия Глорис, способствовал погружениям в думы, ведь разум не приемлет неподвижности, и всякую пустоту замещает размышлениями и фантазиями, которые, если их вовремя не усмирить, могут выйти из-под контроля. В обычные дни, чтобы справиться с этой проблемой, хватало поддерживавшейся всестринстве стальной дисциплины и выполнения служебных обязанностей. Но вся эта история с предательством воителя, с ересью Тяжёлые мысли врывались в умы людей подобно дикому кактистому хищнику, сметающему любые преграды на своём пути. Кендел сделала над собой усилие и, отбросив всё постороннее, взглянула на пикт-планшет. Тут был помечен личной печатью цели Игороды, охотницы на ведьм, сестры-спутницы, а чуть выше красовался знак сестры-командора Дженис Кроул. Аминдра облизала внезапно пересохшие губы. Крул, командир хищной стражи и один из военных советников самого императора, занимала самый высокий статус среди всех живущих сестёр. Её подпись на планшете с указаниями недвусмысленно указывала на всю серьёзность ситуации. Рыцарь стянула с руки перчатку и прикоснулась к сенсорной панели, позволив игле анализатора уколоть палец. Спустя мгновение кровью и замок распознал её ДНК, и бессмысленная мишенина знаков на экране была расшифрована, сменившись описанием задач. На первых страницах повторялось всё то же самое, что Кендел успел услышать во время вступительного совещания на станции Евангелион. Айрия Глурис предписывалось покинуть привычный маршрут и совершить варп-прыжок к ближайшей орбитальной платформе, чтобы как можно быстрее пополнить запасы и отправиться в полёт к сектору Аполлон. Чёрный корабль совсем недавно вышел в рейс, и его тюремные палубы были практически пусты. Кендл догадывалась, что именно это и послужило причиной выбора для срочного задания Аэрия Глорис, но предпочитала держать подобные мысли при себе. Полученные приказы были обманчиво просты и прямолинейны. Один из старейших и самых крупных кораблей сестринства, Валидус, трижды не вышел на связь в положенное время и теперь официально числился пропавшим без вести. В отличие от Аэриа Глорис, он уже завершал облет, и его палубы были переполнены многочисленными телепатами, пирокинетиками, кинетиками, сновидцами и колдунами всех мастей. Он должен был выйти на орбиту Луны еще месяц назад. Приказ старшей сестры Городы был выражен простым и резким боезнаком: искать, обнаружить, оценить, установить причину аномалии, вернуть, если возможно. За этими словами скрывалось множество вопросов. И прежде случалось так, что пропадал чёрный корабль. Какой бы боевой мощью и продвинутыми маскирующими технологиями они не обладали, звездолёты Остра телепатики всё-таки не были неуязвимы. По ряду причин они практически всегда путешествовали в одиночку и могли погибнуть, став жертвой враждебной флотилии или же угодив в космическую аномалию. Кендел вспомнила Гонгаргалтис, уничтоженный засадой эльдерских пиратов, Белое солнце, сгинувшие в варп-шторме и многие другие корабли. К сожалению, воображение подсказывало ей худший из всех возможных вариантов. Побег заключённых. В тюрьме, где содержатся колдуны, это становится сущим кошмаром. Поэтому в приказ городы и была включена фраза, позволяющая Кендел при необходимости сделать этот рейс в Алидуса последним. Сейчас Айрия Глурис находился буквально в нескольких часах полёта от того места, откуда пропавший корабль последний раз выходил на связь, и с каждой секундой в душе сестры Эминдеры росло беспокойство. Хуже всего было понимать, что вызвано оно не только пропажей Валедуса, но и личными тревогами. Кендл даже почувствовала себя слегка виноватой перед своей воспитанницей. Сестра послушница Лейла, не конечно, позволила страху перед мятежом воителя слишком сильно овладеть ее сознанием, что не могло не сказаться на качестве ее медитаций. Но ведь и мысли самой Амендеры, если быть честной, были сейчас заняты куда менее значимыми делами. Валиду шёл под флагом рыцаря забвения сестры Имрилии и Герказии, которую Кендел не назвала бы человеком посторонним. Более того, они познакомились ещё в детстве, в железных коридорах чёрного корабля, абсолютно такого же, как и этот, и одновременно стали кандидатами в сёстры безмолвия. Обе были уроженками планет предела Беладонны, и в годы учёбы их объединяло смутное чувство землячества. Но со временем, когда они обрели статус сестёр, былая дружба забылась. И вот, по прошествии нескольких лет, они стали непримиримыми соперницами, лелеящими свою неприязнь. Аминдэра приглушила воспоминания о причине этой вражды, оставив их кипеть и бурлить за границами сознания. Подобные размышления только помешали бы сосредоточиться на задаче. Сестре Кендл было любопытно: знала ли охотница на ведьм Города об этом конфликте? Вполне возможно, ведь мало что могло ускользнуть от внимательного взгляда сестры Целии. Также существовала вероятность, что подобным образом Аминдеру собирались проверить. Она прекрасно понимала, что находится под неусыпным наблюдением после происшествия в цитадели Сомнус и того случая с отступником из гвардии Смерти, Натаниэлем Гарро. Вот только не могла пока сказать, к чему всё это приведёт. Неожиданно она почувствовала на себе пристальные взгляды своей заместительницы и послушницы, ожидавшие указаний. Кивнух, Кендел продолжила перелистывать страницы на пикт-планшете. Ничего такого, о чём бы нам не говорилось раньше. Свободной рукой показала Анна: отчёты о Грузии и предыдущих заходах в порты, оценка текущего состояния оружия и основных систем. Она осеклась. Среди прочих многочисленных голосовых сообщений, отправленных астропатами Валидуса, было одно особенное, выделяющееся. Служебная информация, включающая, например, позывные чёрного корабля, полностью отсутствовала. Обычно заголовок сообщений, передаваемых между кораблями, содержал массу дополнительных ключей и кодов, но не в этом случае. Послание было отправлено открыто, без предварительного шифрования, в пространство. Кендл коснулась кнопки "проиграть", и планшет воспроизвёл сообщение. В тишине Афануриума раздавшийся голос прозвучал подобно крику. Женщина, отправившая это послание, выговаривала звуки хрипла со странным акцентом, точно давно уже забыла, как это делается, и теперь отчаянно пыталась научиться снова. Точнее, она раз за разом произносила одно единственное слово, всего одно, но в нем звучал такой ужас, что сестра Амендера почувствовала, как ее ладони непроизвольно сжимаются в кулаки. Норта и Малид тоже слушали за тае вдохание. Голос. произнесла женщина. Голос. И вновь вскрываясь на визгливый крик. Голос. Что это может значить? Послушница моргнула и мрачно покосилась на пикт-планшет. Похоже, это была сестра, но она говорила, говорила вслух. Пустая дева, стоявшая рядом, медленно кивнула. Обычно связываясь с кем-то, кто находился вне зоны видимости, сёстры безмолвия использовали древний, пригодный для машинной передачи вариант мыслезнака, известный как код РС и представлявший собой последовательность щелчков, для необученных ушей звучавших подобно скрежету несмазанных шестерёнок. Но эта женщина, наверняка входившая в свиту Герказии, мало того, что не прибегла к его помощи, но и бездумно нарушила клятву безмятежности, и это было зловещим предзнаменованием. Корабли не выходили из империев, произнесла Фиссалия. Нам остаётся только догадываться, с чем они столкнулись в варпе. По коже Мендыры пробежал холодок, какой бывает летним днём, когда жаркое солнце неожиданно скрыётся за тучей. Ей вспомнились смрад смерти и разложения, наполнявший коридоры цитадели Сомнус, и облепленный мухами, похожий на гигантское насекомое гуманоид, несущий гибель и хаос с каждым шагом своих когтистых лап. Ей не требовалось фантазий, чтобы представить себе ужас Иварпа. Она уже видела, как они проникают в реальный мир. Бесหนующийся кровавый океан безумия, волны безымянных, немыслимых рассветов, забывающие ураганы чистых эмоций. Вокруг Эрия Глорис, приближавшегося к Валидусу, свирепствовали кошмары Имматериума. Населевшие варп несмитные получища твари кричали и выли, силясь пробить энергетический пузырь поля Геллера, искребли когтями по чёрному кораблю, осмелившемуся проникнуть в реальность подлинной психической стихии. Даже всех сестёр, находившихся сейчас на борту, не хватило бы, чтобы сдержать её мощь. Не обладая Ире Глорис защитным барьером, его мгновенно уничтожили бы. Валидус дрейфовал и практически не подавал признаков жизни, если не считать тусклого изумрудного свечения эмиттерных катушек варп-двигателей. На потерявшемся корабле всё ещё работали реакторы, питавшие его энергией. Но при этом он не предпринимал никаких попыток развернуться и приблизиться к Ария Глорис. Не выходил на связь ни по воксу, ни при помощи узконаправленного лазера. Живой и в то же время мёртвый, Валидус безмятежно парил в окружающем хаосе. Встрется два корабля в реальном пространстве, а можно было бы отправить разведывательную группу. В то время как Эрия Глури остался бы в отдалении и мог задействовать пушки и торпеды, если бы выяснилось, что Валидус представляет угрозу и должен быть уничтожен. Но здесь, среди ревущих империй, следовать подобным протоколам не представлялось возможным. Тут требовался более деликатный подход. Соблюдая предельную осторожность, команда капитанского мостика подводила Ауреа Глорис всё ближе и ближе к Валидусу, пока их мерцающие призрачные поля Гиллера не коснулись друг друга. Пропускаям золотых проводов и механодендритов от специально образом настроенных кагитаторов побежали указания многочисленным сервиторам, вычислявшим энергетические спектры второго корабля. В течение нескольких напряжённых минут происходила синхронизация полей. Подобно тому, как два пузырька встречаются на поверхности пруда, защитные барьеры соприкоснулись, выгнулись и наконец объединились. Это был весьма сложный манёвр, но экипажи чёрных кораблей набирались из самых лучших и породистых мыслящих рабов. Сейчас от них требовалась максимальная сосредоточенность, чтобы поддерживать слияние. Малейшая ошибка могла привести к разрушению энергетических сфер, оставив людей беззащитными перед океаном безумия. Как ни странно, Валидус просто безмятежно дрейфовал, словно плыл в спокойных водах. Закаленные ветераны из рабов тихо шептались, полагая это обстоятельство дурным знаком. А те, кто думал, что их не видят сестры, даже опускались на колени и возносили молитву Терри и императору. Варп был постоянен только в одном – в своем бешенстве. Но тут, в этом месте, среди грохота и бурь царило удивительное спокойствие. Если представить империю как простой планетарный океан, то можно было бы сказать, что здесь не было ни малейшего дуновения ветерка, полный штиль и ничем не нарушаемая водная гладь, пролегшая от горизонта до горизонта. Теперь представим себе капитана, никогда прежде ничего подобного не видевшего, и команду, которая, как и все моряки со времён деревянных парусных кораблей, страшившуюся всего неизвестного. На нижних палубах Аерия Глорис энергия наполнила жизнью механизмы, способные пронзить пространственно-временной континуум. И телепортационная площадка окуталась ярким светом. Все острые стоявшие на ней замерцали подобно миражам и исчезли. Едва угасло свечение, сопровождавшее переход, сестра Мендера указующая взмахнула обнаженным мечом. Справа от нее стояла Лейлани, в одной руке сжимавшая болт пистолет, а в другой ауспик. Всецело сосредоточившаяся на показаниях тихо попискивающего устройства. Слева от Кендал уже отдавала отрывистые приказания сестра Фесалия, и ее руки отбрасывали причудливые тени на трех сестер-вигилляторов. А Мендора неосознанно коснулась лба и рассеянно пробежала пальцами по красной татуировке в виде аквила. Анна осторожно вдохнула мясной воздух и внимательно осмотрела широкий коридор с низким потолком, где они только что появились. Рыцаря ждала, что на валлидусе будет холодно, а может быть и атмосфера окажется разрежённой из-за вышедших из строя систем жизнеобеспечения и близости к внешней обшивке. Кендала сознательно настроила телепортационный сервитор тек, чтобы тот не стал перемещать их в центр потерявшегося корабля, поскольку риск промахнуться серьёзно увеличивался с расстоянием. Но воздух оказался тёплым и сухим, как в пустыне сразу после заката. Кроме того, он был ещё и удивительно неподвижен, и пыль словно плыла в какой-то прозрачной, едва текущей жидкости. Кендел шагнула вперёд, занося меч и сделала несколько коротких пробных взмахов. Несмотря на странное чувство неправильности, ничего необычного она не находила. Гравитация была вполне нормальной, и в коридоре пахло, нет, никаких непривычных ароматов тоже не было. Фиксирую тепловой след, удивительно невыразительным тоном произнесла Лейлани, указывая в дальний конец коридора. Там, в тусклом зеленоватом свете настенных ламп, можно было разглядеть очертания квадратных ящиков, сваренных из обрезков труб и стальной проволоки. Клетки показались сестра Нурте ржавыми. Рыцарь Забвения кивнула и направилась вперёд. Но не успела она сделать и двух шагов, как её заставил обернуться тревожный вздох. Одна из сестер вигилляторов стояла возле железного опорного столба, протянув к манделе сжатую в кулак руку. В свете люминосфер было видно, как сквозь пальцы сыплется струйкой металлический песок. Вигиллятор показала то место, где дотронулась до колонны. Ее прикосновение оставило глубокую вмятину. Железо рассыпалось в мельчайший порошок при самом ничтожном воздействии. Кэндл щелкнула пальцами, и Риэла неуверенно, подойдя к столбу, провела уз пиком по всей его длине. Проверив показания, она нахмурилась и повторила процедуру, явно оставшись неудовлетворенной полученными результатами. Удивительно, сказала она, и голос ее прозвучал глухо, словно издалека. Если верить о уз пику, то этот участок куда более стар не, чем металл в других частях коридора. Девушка нахмурилась еще сильней. Ему должно быть уже несколько миллионов лет. Это был один из тех редких случаев, когда рыцарь допустила раздражённый стон, прежде чем знаками приказать отряду выдвигаться. Всё это было, конечно, весьма странно, но сейчас они не могли позволить себе зацикливаться на мелочах. Сёстры зашагали дальше, приближаясь к брошенным клеткам. И тут Кендл поняла, куда именно они телепортировались. Они находились в том отсеке хозяйственных палуб Валидуса, где содержались охотничьи звери ловчих отрядов. Понимание пришло в тот самый миг, когда Аминдэра как раз пересекла некую невидимую черту и была погребена под неожиданным потоком ощущений. Дело было не в каком-то силовом барьере и не в переборке, отделявшей одну секцию коридора от другой. Просто секунду назад мир казался мёртвым и неподвижным, и вдруг наполнился запахами и звуками. Вероятно, что время нарушило свой ход возле металлической колонны, и эти участки коридора располагались в разных измерениях. Когда к ней приблизилась Нуртер, Кендел увидела на лице пустой девы гримасу отвращения. Воздух казался густым от резкого, оставляющего медный привкус на языке запаха долгое время назад пролившейся здесь крови, тяжёлого духа ржавчины, покрывавшей всё вокруг, призаичного смрада гниющего мяса и фекалий. Кроме того, в этом месте совершенно иначе воспринимались звуки. Они стали более отчётливыми, более резкими. Услышав скрипы и шорохи, доносящиеся из одного из разломанных валиров, Аминдерова шла и увидела внутри кучки мелких костей, плоти и белых перьев. Среди останков мёртвого хищника также не трудно было заметить и поблёскивающие на свету золотые псайкерские окавы. Одна из сестёр-вегиляторов нацелила бултер в том направлении, откуда исходил звук, и щёлкнула рычажком на прикладе. Прикреплённый к стволу фонарь включился, озаряя темноту овалом холодного белого света. Скрип прекратился, и во мраке зажглась пара глаз. Остальные сёстры тоже активировали фонари и увидели перед собой огромного мостифа с бледной шерстью, разглядывавшего Кендел и принюхивавшегося. Морда аугментированного пса была коричневой и влажной. А на спине его в такт дыханию позвякивали имплантированные стеклянные трубки с усиливающими препаратами. Подойдя ближе, Нуртер защёлкала пальцами, отдавая зверю цепочки команд, но тот не обратил на них ни малейшего внимания. Спустя несколько секунд мостиф отвернулся и опустил морду, возвращаясь к прежнему занятию. Сделав ещё один осторожный шаг, Кендел смогла разглядеть, что пёс согнулся над лужей крови, натёкшей из раны на голове и шее одного из корабельных рабов. У мертвеца отсутствовала крышка черепа, а в руках он сжимал коломёт из тех, что выдавали сёстрам. Аминдэра несколько секунд разглядывала покойника. Судя по всему, он воспользовался этим оружием, чтобы пригвоздить собственные ноги к палубе, выпустив длинные стрелы в каждую голень, а затем ещё одну в свободную руку. Он пытался распять себя, заметила Лилани. Пёс снова повернулся к ним. Уголки его губ медленно поплыли вверх и в стороны, обнажая металлические зубы. В горле зародилось утробное рычание. Кенделу слышала, как зашипела и забулькала жидкость в трубках. Неоднократно спускавшая этих зверей с цепи, Аминдэра отлично понимала, насколько опасными они могут быть, а потому покосилась на сестру Фиссалию и сделала знак открытой ладонью. Огнемёт Одним плавным движением Нуртер сдёрнула оружие с пояса и выставила перед собой. Раздалось шипение, на огнемёте зажглась сигнальная лампа. Не успел охотник Щипёс прыгнуть на неё, оттолкнувшись от палубы стальными лапами, как его окатило струя пылающего прометия. Издав отчаянный виск, мастиф испустил дух, и отряд двинулся прочь, направляясь к внутренним люкам. Кэндал заметила, что сестра послушница замешкалась над трупом собаки и щелкнула пальцами. Покорно склонив голову, Лила не последовала за наставницей, поводя фонарем из стороны в сторону. Рыцарь покосилась на молодую сестру. Это не единственная смерть, которую нам доведется сегодня увидеть, показала она. Будь внимательна. Вегетарию шли впереди, и повсюду отряд видел трупы, лежащие в повалку друг на друге вдоль стен и внутри разломанных клеток. Рапторы, собаки, сервиторы. Но ни одной сестры. Схемы внутреннего устройства Валидуса хранились в трубках памяти Ауспе Калилани, и как только отряду удалось установить своё местонахождение, уже не составляло проблемы понять, какими путями следует воспользоваться, чтобы добраться до капитанского мостика чёрного корабля. Продвижение абордажной группы ненадолго прервалось, пока Фиссалия передавала в окс сообщение на Аире Аглорис. Стаканат тещёлчков сообщало остальным сёстрам, что всё идёт хорошо и в соответствии с планами. Впрочем, сестра-послушница могла только гадать, что именно из увиденного ими на борту этого корабля могло соответствовать планам. Валидус представлял собой просто склеп, дрейфующий в варпе. И если раньше кораблю нельзя было назвать царством тишины, то теперь это название ему очень подходило. Лейлани, не хуже других сестёр, знала аварийные протоколы. Законы, по которым жили на чёрных кораблях, были суровы и неизменны. Если экипаж не мог совладать с постигшей судно катастрофой, включились защитные системы, распылявшие по тюремным палубам пожиратель жизни. Биологическое оружие, обладающее ужасающей скоростью распространения и смертоносностью. Если все сёстры Валедусо погибли, так же как и найденные в коридорах оробы, все псайкеры тоже должны были быть уничтожены. Иначе почему абордажная группа была по-прежнему жива? Они оказались растерзаны в ту же секунду, как вошли на борт. Кроме того, несложно было понять, что бы ни послужило причиной смерти бедолаг, но это был ни газ, и не биологическое оружие. Отряд продолжал спускаться всё глубже в недра чёрного корабля, следуя длинными коридорами с лабораторными камерами, отгороженными от внешнего мира сферическими щитами из пситоксичного фазового железа. Проходя по мосткам, переброшенным между служебными палубами, Недыг головами, застыли на подвесных рельсах, остановившиеся на полпути вагона, прежде перевозившие экипаж и грузы с Иерусалима на Иеруса, огромного корабля. За их окнами был виден только тусклый свет ламп. В своём путешествии сёстры ещё не раз сталкивались с загадочными аномалиями, места, где металл по непонятным причинам превращался в пыль или влажную массу, участки, где в воздухе совершенно неподвижно, словно на картине висел дым. Комнаты, стены, полы и потолки в которых были покрыты тонким, всего в одну молекулу толщиной слоем человеческой крови. Всё это казалось Лии Лани нелепым, бессмысленным. Скорее всего, здесь не обошлось без пагубного влияния Варпа. Наконец они вышли на командную палубу и оказались в широком коридоре, в дальнем конце которого был виден открытый амфитеатр мостика. Вдоль стен тянулись проходы, уводящие к служебным помещениям. Там, освещаемые желтоватым светом люминосфер, лежали груды тел, выглядевшие так, словно паникующая толпа погибла одновременно на бегу, и люди повалились вдруг на друга. Сестра Фиссалия, возглавлявшая строй, неожиданно остановилась и подняла руку, призывая отряд последовать её примеру. Лейла не услышала странный шелест, напоминающий шорох прибоя, накатывающего на песчаный берег. Прошло несколько секунд, прежде чем сестра-послушница поняла природу этого звука. Дыхание. Внимательно присмотревшись к ближайшей груде тел, благодаря простой коричневой униформе с минимальным количеством украшений и знаков различия, можно было понять, что все они когда-то были рабами. Она ужаснулась. Никто из них по-настоящему не был мёртв. Глаза лежащих в повалку матросов, невидящими взорами смотрели вдаль, словно люди эти впали в кататонический ступор. Нуртер слегка дотронулась до одного тела миском сапога. Не увидев никакой ответной реакции, она опустилась на корточки и взяла доньера ба в руку, а спустя мгновение сломала ему палец. Раздался влажный треск кости, но матрус даже не пошевелился. Сестра Аминдэра, осторожно перешагивая через тела, направилась к диафрагме открытого люка у дальней стены. Последовав за ней, Лила не увидела спасательную капсулу. Как и весь коридор, она была заполнена телами. Одни были пристёгнуты к креслам, другие просто лежали на полу. Как и остальные рыбы на командной палубе, они были живы, но неподвижны. Послушница взглянула в лицо человеку, который, судя по погонам, был офицером мостика. Глаза у него были точно как у куклы, остекленевшие и бесконечно пустые. Что бы здесь ни произошло, но оно полностью выжгло их разум. Девушка огляделась. Все мы сразу У Лейла не запершило в горле, когда она представила себе, как эта сцена повторяется по всему Валидусу, как каждый член экипажа превращается в пустую оболочку, когда его сознание погибает в огне неистового мгновенного выброса ментальных сил. Во имя Терры, прошептала она. Что же здесь произошло? Вигиллятор, стоявшая чуть дальше по коридору, постучала по стальной переборке, привлекая внимание остальных. Здесь нет сестер, показала она жестами. За мной, приказала рыцарь Забвения. Вегетарию растащили в стороны тела, преграждавшие проход к капитанскому мостику, и сёстры безмолвно шагнули в просторный зал, держа оружие на изготовку, внимательно оглядывая каждый тёмный угол в ожидании нападения. На довольно нишее управление была расположена длинная платформа, спроектированная так, чтобы командующий офицер мог стоять словно капитан древних времён, облокатившись на поручни и видеть всех своих подчинённых. На ней также располагались посты самых старших по званию членов экипажа, и широкие голографические экраны образовывали над ними сияющую арку. Большинство дисплеев показывали только статические помехи, но некоторые по-прежнему функционировали. И бегущие по ним строчки данных в числовом виде отображали процессы, происходящие внутри автономных систем реактора и неспешную работу механизмов жизнеобеспечения. Лива не обратила внимания, что на один из экранов поступал сигнал с внешней камеры. На нём был виден тупанусый профиль Аэриа Глорис, резко вырисовывавшийся на фоне красно-фиолетового ада варп-пространства. На стенерующем дисплее были обрамлены тёмно-красным светящимся контуром, предупреждавшим об аварийной ситуации. Одна из сестёр-вегиляторов внимательно изучила инженерную панель и пробежалась по кнопкам пальцами в кожаных перчатках. "Ликвидация не была запущена", показала Анна. "Протокол уничтожения не применялся". Нурты раторвала взгляд от консоли перед капитанским креслом. "В журналу целив" Вложив меч в нужные, Кендол знаком приказала сестре Фесселии продолжать. Пустая дева ввела последовательность команд, и в ту же секунду ожила сеть вокс-динамиков, утопленных в стальные переборки. Лила не заметила человека в тёмном кепи командующего, растянувшегося в тени разветвляющейся под потолком опоры. Это его голос, записанный на инфобобину, звучал сейчас в сырой атмосфере мостика. Все отчёты были краткими и точными, и разделялись трескотней числовых данных. Командующий докладывал о срочном сигнале, поступившем на корабль в обход стандартного протокола связи. Это была едва слышная просьба, которая не понравилась астропатам Валиду с Атем, что была как-то странно сформулирована. Также псиоки рыжаливались на чувство тревоги и тошноту, вызываемые специфическим шумом, сопровождавшим сообщение. Насторожила их и эхо фазового сдвига. Однако послание сопровождалось шифрами, говорившими о том, что содержащееся в нём указание одобрено высшими чинами сестёр Безмолвия. Послушница заметила, как нахмурилась рыцарь. В полученном от города коммюнике не было ни слова о том, что валиду су перед его исчезновением поступили какие-бы-то не было особые указания. Голос командующего поведал, что послание содержало одно единственное распоряжение. Валидусу предписывалось остановиться в этой точке вечно бушующего варпа и ожидать следующего сеанса связи. Так они и поступили, но в итоге столкнулись с теми же аномалиями пространственно-временного континуума, которые абордажная команда уже видела на нижних палубах. Когда закончился этот отчёт, Фессалия включила следующий. "Это последняя запись", указала Анна. В эфире сдался голос командующего. Он звучал так, словно принадлежал другому человеку. Его уверенные, спокойные интонации исчезли как не бывало. Прислушавшись, Лейла не поняла, что явственно различает нотки самой обыкновенной паники. Офицер из последних сил заставлял себя сохранять самообладание. Он то замолкал, то начинал без связно бубнить, говорил то громче, то тише, повествуя об участи корабля. Он рассказывал, что на тюремных палубах какое-то время царило подозрительное, неестественное спокойствие, а потом всё неожиданно изменилось. Это было словно цунами, словно вспышка сверхновой. Все псайкеры разом пробудились в своих камерах, сжигая системы сдерживавших их нейронных кандалов. Мощные препараты, призванные подавлять их способности, вдруг стали неэффективными. Астрапатический хор Валидуса зашёлся в крике. Оте всюду неслись вопли, плач, и на этом командующий умолк. Последняя запись обрывается на этом месте. Сообщила сестра из Сели. Больше ничего нет. Лейлани неожиданно замутила, её словно всю вымозали в грязи. Мысль о таком числе вырвавшихся на свободу мятежных псайкеров была отвратительна ей. Это оскорбляло всё то, ради чего сражались сёстры, и после всего этого ей страстно хотелось помыться. Передернувшись от омерзения, сестра-послушница бросила взгляд на мостки, поднимающиеся от командной платформы. Они вели к единственному металлическому толстостенному люку, окружённому тяжёлым чугунным кольцом. Он должен был открываться в узкий туннель, ведущий к обиталью ещё астропатов, при помощи которых корабли отправляли послания через межзвёздные пучины. На всех звездолётах подобные помещения тщательно ограждались от всех остальных, поскольку даже пси-интерференция могла привести к ошибкам в их ювелирной работе. На чёрных кораблях этот вопрос приобретал тысячекратно большую важность. Лишь самые квалифицированные, самые покорные астропаты годились для того, чтобы работать на судне среди всего этого пси-шума, и продолжительность их жизни была куда меньше, чем на других кораблях. Даже санктурум, изолированный от остальных помещений с самыми продвинутыми технологиями, энергетическими полями и толстыми стенами, выполненными из псиустойчивых металлов, мало чем мог им помочь. Лейла не поймала себя на размышлениях о том, что могло произойти с ними во время этого пробуждения. Оглянувшись, она обнаружила, что её разглядывает рыцарь забвения. Сестра Миндэра явно подумала о том же самом, поскольку отдала краткое приказание на боезнаке. исследовать и оценить. Угрюмо кивнув, Лейла не сбросила плащ, чтобы тот не мешал ей пролезть в узкий люк наверху. Расщехлив болт пистолет, она проверила оружие и начала взбираться по лестнице, стараясь не выдавать того, как сильно дрожат её руки. Когда люк открылся, она увидела перед собой узкий сумрачный туннель, освещаемый тусклыми голубыми лампами. Не оглядываясь, Лейла не вошла в него, поводя по сторонам стволом пистолета. В затхлом неподвижном воздухе висел уязвственный запах разложения. Вскоре она вышла в сферическое помещение с гладкими стенами. Свет давало кольцо слабых авальных ламп, бегущих по его экватору. Все поверхности от одного полюса до другого были исписаны изящным бисерным почерком. Зайдя в санктуриум, Лилани сразу же ощутила некоторую неправильность происходящего, и почти тут же к ней пришло понимание. Гравитация сообщила она громко. Здесь есть гравитация. Обычно астропаты предпочитали жить в невесомости, в санктурумах, защищённых от генераторов искусственного притяжения. Чтобы спокойно парить в воздухе, не заботясь о такой столь примитивной и столь приземлённой вещи, как ходьба. Но здесь антигравитационное поле не было включено. И осмотревшись, сестра-послушница нашла взглядом искрящуюся панель, из которой были выломаны тумблеры управления. Потом она увидела их и всё поняла. Хор валидуса состоял из трёх остропатов. Все они, поднявшись под потолок, сняли с себя балахоны и скрутили их в канаты, обмотав вокруг шеи и закрепив на потолке. Потом один из них, по всей видимости, разрушил систему управления. Тела повисших псейкеров слегка покачивались на сквозняке, ворвавшемся в открытый люк. Тусклое освещение не позволяло по-настоящему разглядеть их лица, но Лилани и так видела, что они превратились в раздувшиеся, окровавленные шары. По всей видимости, перед смертью астропатов охватил припадок безумия, поскольку они ногтями исполосавали себя до мяса. Увидев белое как мел лицо послушницы, Кендл сразу поняла, что произошло в санктуруме астропатов. Все цели совсем ликвидировались. Лея Лани, не задумываясь, воспользовалась боезнаком, но Амидер они стали ее одергивать. Девушка сейчас была слишком потрясена увиденным. Малита обладала куда более сильным характером, нежели готова была признать. Рыцарь заведения никогда бы не выбрала себе в спутницу слабака, и, к сожалению, она отказывалась проявить себя по всей своей полноте. И именно это было основной преградой на ее пути к клятве безмятежности, знаку аквила и званию настоящей сестры. Сестрафи Селия встала перед Кендл, поигрывая оружием. Рыцарь Забвения ненадолго задумалась, а потом качнула головой. "Разделимся", приказала Аминдэра. "Вегеляторы направятся к корме". Кендл поднесла руку к груди. "Моя группа к носовым отсекам. Необходимо прочесать все палубы". Она свела руки вместе и исцепила пальцы. В одном из своих значений этот символ мог быть понят как объединение, в другом столкновение и даже как смешение. Но сейчас он означал, что отряд должен найти и локализовать цель. Описывать задачу подробнее смысла не имело. Вполне достаточно было и последних слов командующего. Мы найдем наших сестер. Перешла Кендалл на мысли знак. Это наш долг и святая обязанность. Нортер сложила руки в знамение Аквилы. Во имя императора. прошептала Малитта. Спустившись по лестнице, они словно очутились в ледяной пещере. Под их ногами заскрепели льдинки и снег. Коридор, уходивший к тюремному отсеку, был устлан словно покрывалом серым маслянистым талым месивом. Этот морозный пейзаж скорее можно было ожидать увидеть зимним днём на каком-нибудь отдаленном колониальном мирке, но никак не среди металлических стен космического корабля. Из арта Кендел вырвалось облачко пара, и она вопросительно посмотрела на послушницу. Их группа сейчас находилась в глубинах Валидуса, на приличном расстоянии от внешней обшивки, и межзвёздный холод никак не мог проникнуть сюда. Рыцарь поднесла палец к встроенному в бронированный воротник переключателю вокса, чтобы связаться с вигиляторами и узнать, не сталкивались ли они с чем-то подобным. Быть может, речь шла просто об очередной загадочной аномалии, каких было полно на этом заброшенном корабле. Но неожиданное движение нортер заставило её замереть. Пустая дева дёрнула головой, указывая на высокие колонны грязного льда, выросшие в одном из углов. За ними виднелось какое-то шевеление и пар чьё-то дыхание. "Кто здесь?" озвучил общий вопрос сестра-послушница. "Назовите себя". Кендела ощутила хорошо знакомую тяжесть в затылке. нечто сродни предчувствию перед грозой или же отдаленным моеху. Она только и успела, что сжать увенчанную орлиной головой руку яд меча, когда из за ледяных глуп выскочила фигура и бросилась на сестер, скользя по снежному месилу. Это был мужчина, с головы до ног покрытый коркой инея. На одной его ноге болтался железный обруч с приваренным к нему обрывком цепи. Амидера увидела кривую ухмылку и безумно расширявшиеся удивительно белые глаза. Ладони Псейкера окутались облачками пара, и Рисаре ощутила, как падает температура. Он ловил снег, образующийся во влажном воздухе, и превращал его в ледяные клинки. Кендл была хорошо знакома с этой породой, криокинетик. Она вскинула руку, останавливая Нуртер, уже собиравшуюся вогнать в него болт, и позволила Колдуну подойти ближе. Его босые ноги громко шлёпали по заиндевевшей палубе. Спустя мгновение рыцарь увидело в его глазах выражение, какое появлялось у всех ее прежних жертв, когда те наконец осознавали, что происходит. Ксейкер так торопился дотянуться до нее, что и сам не заметил, как перешел тонкую призрачную черту, за которой на него начал влиять ген пари. Он угодил в невидимый круг, внутри которого неприкасаемое обращало в небытие всякое влияние варпа. У всех сестер великий дар тишины проявлялся по-разному и с разной силой. В случае Аминдеры речь шла о широкой незримой сфере, окружавшей её и подавлявшей способности псайкеров тем надёжнее, чем ближе они подходили. Креакинетик споткнулся, снежный вихрь вокруг его рук развеялся, а лёд разлетелся множеством осколков. Кендл посмотрела ему прямо в глаза предостерегающим взором и покачала головой. Псайкер оттолкнулся пятками от земли и прыгнул. Даже зверю хватило бы ума испугаться и отступить перед подобной преградой, но если этот человек и обладал чувством самосохранения, то давно уже его утратил. Он бесстрашно закричал и бросился на рыцаря забвения. Сколь бы ни был развит у сестры эффект пари, но защищал он только от чар телепатии и прочих колдовских трюков, а против любого физического воздействия, попадания из огнестрельного оружия, удара мечом или когтями, был абсолютно бесполезен. Однако сёстры Безмолвия не зря годами тренировались в школо Белус на Луне. Кендел спокойно, практически небрежно отмахнулась от противника, обрушив тяжёлую рукоять своего оружия на его череп. Раздался глухой звук удара, и Псайкер, рухнув на колени, откатился в сторону Панасту. "Ты что, не видишь, кто перед тобой?" спросила Лилани. "Тебе нечего противопоставить нашей тишине." "Вы не слышите!" закричал Колдун, срываясь на глухой лай. Если не слышу я, то и вы не должны. Он вскочил на ноги и снова бросился к Кендл. Ты не должна этого слышать. В том, что он совсем спятил, не оставалось никаких сомнений. По всей видимости, выброс пси-энергии, спаливший мозги рабам и сервиторам, задел его только краем, и псайкер сумел воспользоваться всеобщей паникой, чтобы сбежать из камеры. Впрочем, это не имело никакого значения. Всё равно теперь от него не было никакого толку. Рыцарь из забвения шагнул ему навстречу, сжимая полуторный меч обратным хватом. В последнюю секунду она прокрутила оружие в руках так, чтобы противник напоролся на клинок шеей и позволила инерции закончить начатое дело. Из обезглавленного тела ударил фонтан крови, заливая грязный снег. Золотую броню Кендл забрызгало алым, но кровь, бившая из рассечённых артерий, быстро иссякла. Аминдэра переступила через остывающий труп и направилась дальше, роняя с клинка тёплые, порещая на холоде красные капли. Как думаешь, что он хотел сказать? Сестра Фисселия поравнялась со своей предводительницей. Он говорил что-то про слышать. Быть может, это как-то связано с последним сообщением, поступившим с этого корабля. Кендел коснулась подбородка кончиками двух пальцев и Нортер медленно кивнула, соглашаясь с ней. Голос прошептала Лейлани. "Ну, что это значит?" Спускаясь ниже, они стали замечать новые странные нотки в окружающей атмосфере. Воздух словно становился гуще, всё вокруг было просто пропитано сильным металлическим запахом, оставлявшим омерзительный привкус, от которого никак не удавалось избавиться, сколь бы часто ни прикладывалась Лейлани к трубочке с водой, запас которой хранился в её кирасе. Послушница видела, что рыцарь запения и пустая дева ощущают то же самое. На их лицах возникло настороженное, мрачное выражение, как только отряд вошел во внешнюю секцию тюремной полубы, где размещались камеры для наименее опасных обитателей. Лейла не наугад заглянула в несколько кают и увидела, что во всех пол покрыт странной влажной массой, которая, возможно, когда-то была телами, если, конечно, существует на свете пламя, способное растопить плоть подобно воску. Воздух был неестественно неподвижным и настолько густым, что стал ощутимым. Послушница чувствовала кожей лица его призрачные прикосновения, подобные тем, что испытываешь, когда попадаешь в тончайшую паутину. Фисселия Нуртеншат шев впереди неожиданно сбилась с шага и замерла, или Илани тоже остановилась, приготовившись к встрече с очередным спятившим сейкером или к тому, что сейчас покажет свой уродливый лик какое-нибудь удивительное порождение варпа. Пустая Дива спокойно повернулась к спутницам и показала: "Сестра. Они нашли её посреди одного из помещений. Женщина сидела на тёмной железной палубе, скрестив ноги и задумчиво склонив голову. Руки сестры лежали на изящной рукояти обнажённого меча. Лейла не было хорошо знакомо то особенное спокойствие, которым лучилась сейчас эта сестра, полнейшее отсутствие эмоций и движения. Это состояние, за неимением лучшего слова, называли тишиной. Губы женщины шевелились беззвучно, но послушнице достаточно было распознать буквально пару слов, чтобы понять, какую из летаний читает сейчас незнакомая сестра. Мы преследователи и не уйти нашей добыче, мы воины, и горе тому, кто осмелится выступить против нас. Лейлани, осознав, что произнесла это вслух, смутилась и покраснела. Увидев, как помрачнела Аминдэра, послушница вновь посмотрела на обнаруженную ими сестру. С почти целиком выбритой головы безжизненно свисал единственный пучок ржаво-рыжих волос, пропитавшихся потом. Бледно-розовый шрам, изогнувшийся левую сторону её лица, пересекал скулу и спускался по шее подобно стрелке, указывая на молнии, выгравированные на наплечных пластинах. Поскольку эта женщина обладала тем же званием, что и Кендел, у Лиланы не осталось никаких сомнений, кто сидит перед ними. Сестра Имрилия Геркази из Белых Когтей зашлась сухим кашлем и открыла глаза, нарушая свою боевую медитацию. Левый пересечённый шрамом глаз женщины заменяла угнетеческий протез из синего стекла и позолоченных деталей. Командир Валидуса холодно, оценивающе разглядывала послушницу. Геркази полностью проигнорировала протянутую Нуртеру руку и поднялась самостоятельно, стряхнув с себя неподвижность. Взгляды Имрилии и Амендыры встретились. Вся нижняя половина лица женщины была скрыта под маской в виде решиучтих ворот. Послушница готова была поклясться, что губы Геркази скривились в усмешке. "Я, конечно, знала, что кто-нибудь придёт за нами", показала рыцарь Белых Коктей. "Вот только не за что бы не подумала, что это окажешься ты". Нас выбрал жребий. С ледяным выражением лица ответила Кендел. Штурмовые кинжалы идут туда, куда им приказывают идти. Конфликт между двумя рыцарями был столь явным, что Линне не могла не вспомнить слухи о старом соперничестве между Кендел и Геркази. Одна знакомая послушница как-то рассказала ей, что обе сестры когда-то причём к плечу выступили против огненной ведьмы на Шиол Тринус. И Мрилия отказалась отступить перед натиском могущественного противника и была ранена горящими обломками, а впоследствии возложила всю вину на Кендол, отказавшуюся остаться и помочь. Прежде Лейла не полагала эту историю пустой байкой, но теперь, видя застарелые рубцы на лице рыцаря отделения белых когтей, готова была признать, что в слухах была заключена доля ика правды. Заметив на себе изучающий взгляд, Гыркази шагнула к послушнице. Ну что, налюбовалась болтунья? спросила рыцарь, и угнетический глаз блеснул в свете ламп. Лейла не смущённая уставилась в палубу. Я чувствую колдовство, сообщила сестра Фисали. близко. Рысаль с шрамом кивнула, но ничего не ответила, продолжив общаться с бывшей подругой. Это всё? Во столько трое? Нас сопровождают три сестры вегиляторы. Покачала головой Аминдэра. Я отправила их другим путём, косеком на корме. Значит, ты отправила их на верную смерть. Гиркази издала приглушённый смешок. Нуртер тут же сжала кулак и набрала тональный запрос на сенсорах, встроенных в суставы перчатки. Лиелани услышала, как в воксе прозвучал стандартный сигнал вызова. Несколько секунд все сестры ждали ответа от второй команды, но слышали только шипение статических помех. Нуртер слегка побледнела и покачала головой. Ужас разгуливает по этому кораблю. Я потеряла многих сестер, сражаясь с ведьмами, сбежавшими во время всего этого безумия. Герказит ряхнула головой. Мы убили ровно столько, сколько могли убить. Побагрив от гнева Кендл схватила второго ворицаря за руку. Амидера не делала никаких знаков, но ее вопрос и без того был ясен. Сестра Эмриля с преувеличенной осторожностью высвободилась и показала: "У нас просто не было времени, чтобы отправить предупреждение. Надо было спешить сюда и возводить стену, иначе бы все было потеряно". Стену? Геркази поморщилась, услышав голос, но Лила не решила не обращать на это внимания. "Я не понимаю". Нортер сложила руки на бронированной груди, прижимая кулаки к локтям. Этот жест означал стену, бастион и заточение. Что здесь произошло? спросила послушница. Ответь ей, потребовала Кендел. Геркази пронзила девушку ядовитым взглядом, но потом кивнула и заговорила на мыслезнаке. Её движения были столь стремительными и резкими, что необученному зрителю могли бы показаться тренировочными катами какого-то похожего на танец боевого искусства. Сестра Эмрилья рассказала о тех событиях, следствием которых стало и загадочное послание, пойманное с станции Евангелион, и последняя запись в корабельном журнале Валидуса. Когда черный корабль вошел в варп и остановился в этой странной пустоте, в пустоте со всего судна стали поступать сообщения о слабых псионических аномалиях. Некоторые матросы даже утверждали, будто видели блуждающее по коридорам привидение. В общем и целом, такие проявления вполне обычны там, где неудержимая агония томящихся в заточении телепатов оставляет на стенах свой след. Но было тут кое-что странное. Эти призраки действовали слаженно, выполняя задачи скорее военные, нежели по тустоворенье. Вскоре на тюремных палубах вспыхнул мятеж. Многие псайкеры либо покончили с собой, либо просто погибли, не выдержав ментальной волны захлестнувшей их камеры. Как была вынуждена признать Геркаази, она и ее сестры слишком поздно сумели понять, что происходящее вовсе не случайно и имеет своей целью освобождение самых могущественных псаикеров на борту Валидуса. Каждый следующий импульс открывал все больше дверей и сжигал пси-кардона. Но неожиданно обретшие свободу колдуны не пытались проникнуть на другие палубы, и что куда более удивительно, они уходили к самому сердцу мрачных тюремных коридоров, собираясь вместе. Отряд сестер обвинителей рискнул отправиться следом, чтобы выяснить, что задумали выродки. Все, кто ушел на задание, погибли, но прежде успели передать отчет о происходящем. За время учёбы Лилане прочла немало книг, хранившихся на высоких стеллажах библиотеки Цитадели Сомнус, начиная от первого тома Псаикана Акультис и заканчивая молчаливыми суждениями Миланы Вердханд. Из этих произведений молодая послушница многое узнала о колдунах. и верила, что умение использовать меч, болтер и тишину лишь половина той подготовки, что необходима настоящей сестре. Столь же ценным было и умение разбираться в повадках врага. Благодаря своим исследованиям она знала о самых удивительных разновидностях псайкеров и потому прекрасно понимала, о чём рассказывает Геркази, в то время как Нуртер и Кендел смотрели на рыцаря белых коктеййсов с всё растущим недоверием. Та, с мрачным выражением на лице, продолжала Самые опасные, самые сильные из колдунов, находившихся на Валидусе, собирались вместе и сливались в единое целое. На последнем жесте сестра Имрилия словно сделала ударение, силой сжав ладони вместе и сцепив пальцы. Сплавление, слияние или объединение. Лила не почувствовала, как кровь стынет у неё в жилах. "Я читала об этом", встрела Анна. "Коллективный разум, образованный отдельными сознаниями телепатов". На древней Террии в эпоху раздора в национальном государстве Германии для его обозначения использовали особое слово Гештальт. Сестра Эминдэра угрожающе шагнула к Герказии. Пожиратель жизни раздражённо размахивала руками Кендол. Почему он не был использован? Сбой, ответила Имрилия, сверля бывшую подругу взглядом. Саботаж внешнего воздействия, причина неизвестна. Все четыре сестры некоторое время стояли неподвижно, обдумывая сложившуюся ситуацию. Какая бы сила ни привела к ней, какова бы ни была природа псионического импульса, создававшего это противоестественное слияние, сейчас стоял только один вопрос: как справиться с ним? Лейла не тут же поправила себя, как уничтожить его, поскольку столь чудовищной мутации не было место в упорядоченной галактике императора. Геркаэзи вернулась к своему повествованию и теперь выглядела не столько раздражённой, сколько печальной из-за воспоминаний о тех мерах, на которые ей пришлось пойти. Прекрасно понимая, что даже объединivшиеся охотницы на медведя, вегеляторы и обвинители Валидуса ничего не смогут противопоставить чудовищу, питающемуся силами многочисленных колдунов, Имрилия поступила единственно возможным образом. Последнее её приказание предписывало всем сёстрам рассредоточиться по тюремным палубам. Они должны были отыскать подходящее место, чтобы погрузиться в медитацию и начать чтение летаний, подходящее место, чтобы выпустить на волю свой дар тишины. Среди прочих сестёр были те, кого именно вели дочерими врат, а чаще из-за их масок полувинных или полных шлемов, напоминающих своим дизайном ворота старинных замков. Но также это название определялось и их миссией становиться нерушимой преградой на пути безумия псайкеров, угрожающих покою Империума. Верная своему долгу, Геркази приказала окружить коллективный разум и не позволять ему вырваться. Каждая из сестёр безмолвия стала бастионом в крепостной стене, сквозь которую не мог прорваться ни один колдун. Печать Париж glowы ратков ледяным огнём. Но в то же время ни одна из сестёр не могла покинуть назначенной ей позиции. Ситуация зашла в тупик. К счастью, теперь есть вы. Продолжала Имрилия, возвращаясь к мыслезнаку. Вы займёте моё место, а я пойду и уничтожу тварь. Кендл сжала губы. Её бывшая подруга нисколько не изменилась, а случившееся с ними на той безлюдной планете не только не сломило Герказии, но напротив, лишь сделало её ещё более упрямой и жёсткой. Несмотря на то, что обе они находились в одном звании, Имрилия продолжала обращаться с Эминдрой как с подчинённой. Мы прибыли не в качестве подкрепления, заметила Кендл. Наша задача спасти вас. Имрилия ответила гневным взглядом, шрам на её щеке начал наливаться кровью. Так же как хирурги сестренства заменили ей глаз, они с лёгкостью могли и сцелить и разгладить зарубцевавшуюся плоть на её лице. Но она предпочла сохранить это уродство и носила его словно какую-то почётную награду. Аминдэра презрительно скривила губы. Подобного стоило бы ожидать от Астартес, но никак не от сестры. Мы не можем нарушить цепь. Герказиев всем своим телом выражал негодование. Стоит выпустить одному звину, и ужс вырвется на свободу, начнёт охоту по всей галактике. Это единственный выход. Я пойду и убью его. Мы, поправила Кенделб, вводя отряд рукой. Мы вместе убьём его. Малита заменит рыцаря в кольце, кивнула Нортер. И мы сможем напасть на тварь втроём. Кендел посмотрела на сестру-послушницу и покачала головой. Сколь бы ни были велики её книжные познания, каким бы ни был её потенциал, Лейла не ещё не была готова к этой роли. Её попрежнему обруивали многие сомнения, её мысли были слишком беспокойны, чтобы прийти к подлинной тишине. Рыцарь забвения показал жестами, что бы место Геркази заняла пустая дева. Фиссалия Нуртер помедлила всего долю мгновения, столь краткую, что вряд ли бы это заметил кто-то недостаточно с ней знакомый. А потом опустилась на колени и обнажила меч, принимая позу для медитации. Но прежде чем погрузиться в транс, она сняла огнемет и без лишних слов и церемоний вручила его послушнице. Кивнув, Лейлане приняла оружие и выпрямилась, стараясь найти в себе должную отвагу. В следующую секунду Герказзи шагнула вперед с тоновестью почти вплотную к Скендал. Поддержка не требуется. Резко и сердито размахивала руками она, перейдя на боезнак. Ждите здесь. Помнится, ты порицала меня за то, что я отказалась тебе помогать. Теперь же ты отвергаешь мою поддержку, когда я предлагаю её добровольно. С каждым жестом Мендыры, шрам на щеке и мрилии становился всё более пунцовым, выдавая её гнев. Было мгновение, когда казалось, что Герказиев взорвётся и выразит все свои обвинения вслух, но затем она отвернулась. Ладно, идём. Но помни, вы на моём корабле, и приказываю здесь я. Рыцарь белых когтей не стала дожидаться ответа и зашагала к люку. Согласно. Скрестила пальцы на груди сестра Амендора и, обернувшись, заметила внимательный взгляд послушницы. За созданной парией мистиной простиралось царство безумия, безумия и фантомов. Призраки набрасывались на них со всех сторон, проходя сквозь стены и палубы, выползая из стеней, выскакивая из колонн. Они мерцали и стянули, а тых во я закладывала уши. Болтёрные заряда и струи горящего промития пролетали сквозь них, не причиняя вреда. Мало толку было бы и от мечей. Но приблизившись, призраки вскрикивали и испарялись, словно утренняя роса под лучами солнца, едва успев войти в зону, где начинал действовать эффект парии. Однако среди миражей, подобные кинжалу скрытому под плащом, таились и создания из плоти и крови. Все они некогда были матросами Валидуса, но лишились рассудка так же, как и те, кого сёстры уже видели на верхних палубах. Вот только в отличие от тех бедолаг, не впали в ступор, но превратились в кровожадных безумцев. Пречьясь за спинами спектральных двойников, они накидывались на Кендел, Геркази и Малитту, размахивая арматурой и вырванными из человеческих тел конечностями. Заточенные внутри незримого барьера силы, извратившие сознание этих рабов, обратились против себя. Почнённые им люди походили на зверей, угодивших в западню, утративших всё человеческое. В их выжженных мозгах господствовали мрак и пустота. Кендл случайно встретилась взглядом с мужчиной, одетым в комбинезон механика, но не увидела в его глазах ни единого признака разума, лишь то же самое отрешённое выражение. Её охватило бешенство. Эти чёртовы болваны не были даже врагами, а были просто жертвами колдовства захлестнувшего Валидус. Но Амендера не позволила эмоциям помешать ей дать безмозглым тварям то, чего те заслуживали. Её меч выписывал одну дугу за другой, вспарывая тела, разбрасывая алые брызги. Оба рыцаря забвения сражались так, словно были зеркальными отражениями друг друга. Их тела сами собой вспоминали долгие годы, проведённые в тренировочных залах сестринства. Лейла ни шла следом, поливая врагов пылающим прометием из подобного колокола Кулузева огнемёта. Противники погибали один за другим, разваливаясь под ударами мечей или же превращаясь в живые факелы. Нематериальные твари обращались в пыль, зависавшую в неподвижном воздухе, а настоящие устилали палубу своими трупами. Когда возникла минутная передышка, все три сестры уже задыхались от усталости. Кенделл увидела, как Герказия вытирает клинок об одежду убитого раба, и задалась вопросом, как воспринимает рыцарь белых коктей этих несчастных созданий, и поняла, что вряд ли они сойдутся во мнении. Сестра Имрилия всегда делила мир на чёрное и белое, на хороших и плохих. В её сознании не было места оттенкам серого. Если честно, именно это и послужило основной причиной разногласий между Кендел и Геркази. Лейла не повесила огнемёт на плечо, затушив трепещущий язычок пламени. "Клянусь троном", хриплым голосом произнесла Анна. "Они лезли на нас точно муравьи солдаты из потревоженного муравейника, боюсь даже представить, какая сила ими руководила". Герказия окинула послушницу неодобрительным взглядом, словно пытаясь убедить ту замолчать. Но Малитта была слишком увлечена своими мыслями, чтобы это заметить. Лицо Лилане неожиданно побледнело, когда ее посетила ужасная догадка. Наставница опасливо произнесла девушка: "А что, если все это...". Послушница широким жестом обвела стены черного корабля. Только часть какой-то игры, затеянной взбунтовавшимися Астартис. Она уже не могла сдерживаться, и слова полились ручьем. Нам до подрены известно, что некоторые из регионов причастны к колдовству. И лязг бронзы о сталь вынудил послушницу замолчать. И Кендала, вернувшись, увидела, как Геркази снова бьет рукоятью меча о палубу. Неужели она всегда настолько болтлива? – спросила Эмрилия. А ты боишься, что она может оказать сопротивление? – откликнулась Кендал. Не утруждая себя ответом, Гирказия отправилась дальше. Взмахнув мечом, она указала на широкий овальный люк впереди. Ни с чем не сравнимый металлический запах псайкеров был здесь особенно силён. Их ментальное эхо вызывало привычную пульсацию в висках Аминдеры. За люком обнаружилось помещение, в дальнем конце которого виднелась дымящаяся молекулярная печь. Это зрелище было последним, что видели в своей жизни наиболее опасные и неуправляемые псайкеры, оказавшиеся на борту чёрного корабля. Их казнили прямо здесь, завалив на железную палубу, а затем сбрасывали трупы в печь, где они превращались в пепел. Предположительно, ни один колдун не мог воскреснуть после столь тщательного уничтожения. Здесь сёстры и обнаружили коллективный разум, составлявшие его мужчины и женщины сгрудились вместе. Кто-то стоял, кто-то лежал, а кто-то и вовсе удивительным образом парил в воздухе возле стен. В отличие от тел на верхних палубах, эти были вполне живые и подвижны, но от этого было только хуже. У них нет лиц, произнесла Ри Лань. Впрочем, это замечание было верным только отчасти. У каждого из почти сотни представителей этого противоестественного слияния были и глаза, и нос, и рот, но их черты пребывали в постоянном движении и изменении. Они казались лишь эскизами, незаконченными набросками человеческих лиц. В одно мгновение вы видели длинный нос и узкий разрез глаз. После наблюдали за тем, как они округляются, как расширяются скулы, а рот превращается в едва заметную щель. Кости их черепов непрерывно издавали щёлкающие и хлюпающие звуки, непрерывно перестраиваясь в новые комбинации. Все они разом обернулись к сёстрам, выворачивая шеи самым причудливым образом. Послушница скинула огнемёт с плеча и проверила прометеевы бак. Тот опустил уже наполовину. Пальцы её легли на спусковой крючок, и оружие тихо зашипело, готовое к бою. Вот он, показала Геркази. Это и есть голос. Они вошли в комнату, и ближайшие к ним части Гештельта поспешно отпрянули, стараясь держаться как можно дальше от излучающих псионическую отраву неприкасаемых. Три женщины выстроились в плотный треугольник так, чтобы каждая из них прикрывала свой угол атаки. В отличие от криокинетика и аугментированных псов на постоянно изменяющихся лицах невозможно было прочитать никаких эмоций, никаких явных проявлений агрессии. Они просто спокойно наблюдали за сестрами сотней пар глаз, в которых едва заметно сиял один общий интеллект. Риела не задумалась над тем, как можно убить это порождение хаоса. Оружие, которое принесли с собой сёстры, явно не хватило бы, чтобы уничтожить все тела разом. Как отреагирует Гештальт, если начать резать его по частям? Тела покачнулись и одновременно испустили вздох. Их лица обрели нахмуренное выражение и перестали изменяться. "Довольно", заговорили они хриплым, лишённым эмоций хором, и от этого по спине послушницы побежали мурашки. Разные группы псайкеров произносили разные звуки, создавая странную, противоестественную гармонию. Опустите оружие! Лицо Герка Ази перекосилось от гнева, когда она услышала это требование. Рыцарь белых когтей зарычал и ринулась вперед, и ближайшая группа тел бросилась в рассыпную. Сестра Амендера пыталась остановить спутницу, но было уже слишком поздно. Меч Мрили, на котором еще не успела остыть кровь прошлых убийств, обрушился на плечо облаченной в тюремную робу женщины, на вбух которой виднелась клеймотиликинетика. Этот удар развалил несчастную практически пополам, а Герка Ази, не теряя времени, уже развернулась к стоявшему рядом мужчине и отсекла ему руку. Он повалился на палубу, заливая металл хлещущей из обрубка кровью. Остальные псайкеры разбегались с удивительной скоростью, напомнив Лейлане стайку древесных птиц с её родной планеты. Отдельные части коллективного разума утекали подобно воде, оставляя позади убитых и раненых. Послушница вдруг поняла, что смотрит на них как на некую единую сущность, более не воспринимая псайкеров как независимые части чего-то большего. Лишившись связи со остальными, мужчина со сколеченной рукой неожиданно зашелся криком, а кости его черепа затрящали, перестраиваясь, пытаясь передать лицу изначальный облик. Оставшись в одиночестве, Псайкер стал напоминать того безумца, с которым сестры столкнулись в коридоре. Геркаази заставила его умолкнуть вспаров колдуну горло. Опустите оружие! В этот раз каждый член Герштальта кричал в полную мощь своих легких. От ражённый эхом от стен помещения, этот рёв был настолько силён, что сёстры на секунду остановились. Лейла не ощутила замешательства. Тех псайкеров, что набились в эту комнату, и то хватило бы, чтобы расправиться со вторгшимися на их территорию рыцарями и послушницей. А уж образованному ими удивительному организму и по давно доставалось сил, чтобы уничтожить сестёр, обрушив на их головы стальное покрытие потолка, или испалив весь кислород в пирокинетической буре, или любым другим способом. Так почему же они ещё живы? Чего вы хотите? спросила Анна. Внутри у неё всё похолодело, когда она услышала ответ, произнесённый множеством мертвых. "Леванди молитта, и мрили Геркази, а ненда ракендо, я ждал вас. Они знают, как нас зовут". После рёва толпы голос послушницы прозвучал непривычно тихо. "Колдовство! Яростно заплясали пальцы Геркази. Они прочитали наши мысли. Это невозможно". Спокойно ответила Кендел. Ни один телепат не сумеет проникнуть в крепость наших сознаний. Мы неприкосаемые. Я знаю, кто вы, откликнулся хор. Нам надо поговорить. Лица столпившихся псейкеров пребывали в постоянном движении, перестраиваясь с каждым словом. Психические волны накатывали на сестёр подобно волнам маслянистого океана. Присутствие коллективного разума отзывалось тихим эхом в их головах. Послушница еще крепче сжала огнемет, отчаянно пытаясь справиться с нервной дрожью. В начале все эти ужасы прочитанные Лилани в библиотеке, потом изуродованный варпомастерта с на Лунной базе, а теперь еще и это. Казалось, что все легенды, все мифы о разрушительных силах, действующих в этой вселенной, были абсолютной правдой. Уж не знаю, из какого темного угла варпа ты выползла, тварь, но я отправлю тебя обратно. Кендл вложила меч в нужне и решительно вскинула болтер. Перед вами вовсе не хаос. Зашелась в хохоте толпа. Я просто посланник, явившийся передать сообщение. Что это за сообщение? Резкими рубящими движениями потребовала ответа Кендл. Предупреждение? Продолжал хор. Однажды его уже получали, но было слишком поздно, чтобы изменить ход вещей. Ты была там, а миндер кандл. Ты всё видела своими глазами. Рыцарь едва заметно кивнула и сложила пальцы в жесте, обозначающем мастертес. "Гару", прошептала сестра-послушница. "Услышь ещё новое предупреждение". Хур немного помедлили. Да нисчти его доуший императора человечества, приувеждает тьма сёстры. Скоро откроются великое ока, и хорус возвысится. Мне ведома история будущего. Кендел переглянулась с послушницей. Способность к предвидению была задокументированным даром, хотя и очень редким, и к тому же предсказание было крайне трудно интерпретировать. Леяла не знала, что наставница сейчас прокручивает в голове услышанные слова. Если это слияние и в самом деле обладало достаточным могуществом, чтобы проникнуть сквозь завесу времени, то сестры получили возможность узнать о событиях, которым еще только предстояло произойти. Геркаази же звучно сплюнула на палубу и взмахнула мечом. Уничтожить тварь, показала она. Всё это просто уловки колдовского отребия, а то и самого воителя. Нельзя терпеть присутствие этой мерзости в реальности богоподобного императора. Чудовище необходимо убить. Она ринулась в бой, высоко подняв меч и вращая головой подобно ястребу, высматривающему жертву. Когда она приблизилась, коллективный разум разделился на небольшие группки, отступавшие от рыцарей вдоль измазанных сажей стен. Я вам не враг. Раздался многоголосый крик. Приближается буря, но все еще можем исправить. Однако ответом на эти слова стал лишь очередной взмах меча, сразивший еще одного псаикера. Вы можете вкрутую и тысячи лет не сойти с конь. В голосе хора явственно слышалась паника и отчаяние. Поверьте мне. Одна из групп неожиданно бросилась прямо к Лейлане, и послушница вскинула огнемёт, уже готовясь уничтожить бегущих к ней псайкеров. Когда на их лицах проступила одинаковая умоляющая маска. "Чего вы хотите?" крикнула молодая сестра. Я всего лишь проводник по сильней и послание в безумии варпа рвутся не пространство и времени разрушается гнение причинно следственных связей и именно это и позволяет мне говорить с вами несколько рук схватили Лейлане за края одежды. Я обращаюсь к вам из тех гнейшей ещё на субиле, ваше настоящее это моё прошлое. Я живу в ладу, который я держу в своём интерпретврации. Прошло уже несколько столетий, но пожар войны не утихает. Аминдер Кендл некогда искренне полагала, что во всей вселенной уже не осталось ничего, что могло бы повергнуть её в шок. За долгие годы служения сестринству, на пути от простой послушницы к чину рыцаря забвения, она повидала всевозможные ужасы, познала всю высоту человеческой добристи, заглянула в самые чудовищные глубины людских душ. Но эта её уверенность рухнула, полностью разбилась, когда пришло известие о ереси, когда она впервые посмотрела в глаза твари, порождённой самим хаосом. Ей пришлось признать, что законы, повелевающие вселенной, слишком сложны, чтобы их мог охватить человеческий разум. И теперь ей снова бросили вызов. Проще всего было бы пойти путём, указанным Имрилией, устремиться в атаку, разразившись воинственным кличем. Герказине никогда не хватало ума и терпения, чтобы хотя бы на мгновение остановиться и подумать. Порой Кэндал у себя ловила на том, что в силу привычки и закостенелости принимает поспешные решения. Вот почему она и выбрала Лилани своим адъютантом. Порой рыцарь видела в ней словно в зеркале молодую себя и старалась постоянно держать её как можно ближе, чтобы хотя бы временами будить уснувшие в душе ощущение чуда. Вот только как постичь то, что сейчас совершилось перед её глазами, К ним обращался не кто-то существующий здесь и сейчас, а голос из дней, что еще не наступили, вестник из будущего. Как бы не старалась Амендера смириться с этой мыслью, все равно это казалось совершенно невероятной, невозможной. Но с другой стороны, они сейчас находились в Варпе, а тот сам по себе являлся царством весьма странных вещей. В нем воедино сплетались эмоции и материя, фантазии и реальность. Если здесь искажалось само пространство, почему не могло измениться и время? Здесь и сейчас! кричали псайкеры. Из своего небуточего я обладаю из будущего без и прошлого. Все тела одновременно поднесли по два пальца к своим подбородкам. Шо боялись? Геркаази застыла на месте, перехватила рукоять меча и, развернувшись на пятках, рассекла ведьму, оказавшуюся на расстоянии удара. Она пока не замечала псикеров, обступивших сестру Лилани, умоляюще протянувших свои руки, заглядывающих в глаза. Кендл подошла к послушнице, ещё не придумав, что делать. Ты знаешь меня, говорил Гештальт, и его лица вновь начали изменяться. Смотри, смотри! В этих произнесённых на распев словах, в их модуляции и манере речи было нечто пугающе знакомое, и в то же время нет. Почему-то казалось, что этот голос должен звучать моложе. У рыцаря перехватило дыхание, когда лица коллективного разума закончили свое изменение и обрели постоянство. Кэндал почувствовала, как у нее холодеет внутри от страшного предчувствия. Ты знаешь меня! Повторили лица, каждое из которых зеркально повторяло черты самой Лилиане Моли. Послушница закричала в ужасе, разглядывая окружающих её людей. Не было никаких сомнений, что их облик имитирует её собственный, вот только так, словно бы она прожила долгую, полную невзгод жизнь. Она видела себя такой, какой могла бы стать примерно к 100 годам. Тембр голосов пробудил в ней воспоминание о матери. Сходство с этими тварями было непостижимым, пугающим. Лея Лани не могла отрицать, голос был ее собственным. Она попятилась, выронив огнемет из дрожащих пальцев. Но «Ну, как это возможно? Весь хор разом вздохнул и ответил: "Мне пришлось совершить ужасные поступки, чтобы попасть сюда, заключить договоры и союзы, навсегда изувечившие мою душу. Мы неприкасаемые. Просипела Лея Лани. У нас нет души." Еще как есть, ответили ей. Иначе мне нечего было бы принести в жертву. Я не имела бы нужной валюты, чтобы расплатиться за это путешествие. Лейлани увидела, что оба рыцари забвения смотрят на нее с неприкрытым ужасом и изумлением. Голос же продолжал звенеть подобно колоколу. Это цену я ты заплатила охотно доверься мне отведи ты меня к нему и вместе мы сумеем построить сиреньную где не будет раздался странный звук его нельзя было назвать ни воем, ни хрипом, ни криком, он объединял в себе все три эти составляющие он сорвался с губ Герказии лицо которой искривилось в гримасе ненависти и гнева Её возмущение было столь велико, что рыцарь белых костей просто не могла больше сдерживаться. Её свободная рука выписывала в воздухе яростные пируэты. Предательская сучка. Её пальцы двигались настолько быстро, что понять, о чём она говорит, было непросто. Если это порождение безумия говорит правду, значит, ты стала ихшаться с ведьмовским отродьем. Ты отступилась от присяги, принесённой трону Терры и императору. Леяла не пыталась найти хоть какие-то слова, но мысли ее путались. В конце концов, ведь и говорила с ними сейчас не она, а лишь некая ее инкарнация, женщина, какой она могла бы стать. И все-таки, видя всех этих псайкеров, носящих ее лицо, она не могла сдержать дрожь. Если все это правда, то какую уже цену ей пришлось заплатить? Что за договоры, о которых упоминала старшая, она понадобилось заключить? Заигрывание с ведьмами явно должно было стать самым незначительным из ее проступков. Чтобы дать мост через варп, требовалось самое черное колдовство. Ген пари, надо было выжить из ее ДНК, ей самой требовалось стать частичкой коллективного разума, чтобы пробить брешь в пространстве и времени. Что же такое должно было произойти, чтобы подобный шаг показался ей оправданным? Сестра послушница испытывала внутренний конфликт. Происходящее было столь мерзительно, что её едва не стошнило, но зерно истины в этом всё-таки было. "Да", прошептала Анна наконец. "Я могла бы так поступить. Если бы это действительно было необходимо, я не стала бы задумываться о цене. Я поступила бы так же". Обратив взор внутрь, она нашла там подлинное спокойствие и обрела свет нового понимания себя. В безмолвии не оставалось место ничему, кроме истины. Именно эта мысль и проводила её в темноту, когда меч Герказии пронзил её спину и, пробив кирасу, вышел из груди. Кинду едва смогла сдержать крик. Её рот раскрылся, но сила священной клятвы не позволила голосу вырваться на свободу. Глаза сестры Илани закатились, из горла хлынула кровь, и тело девушки начало оседать, как только Герказия выдернула клинок из раны. С металлическим лязгом труп повалился на палубу. Вокруг сразу же стала расплываться багровая лужа. Аминдер скинула болтер и нацелила его на Имрилию. Рука, сжимавшая оружие, заметно тряслась. По щекам потекла предательская влага. "Зачем?" одними губами произнесла Кендел, сжимая в кулак свободную ладонь. Ей хотелось прокричать этот вопрос, но голос не пришёл. Как ты можешь спрашивать? Вызывающе посмотрела на неё Герказия, словно не веря, что Амендера посмеет выстрелить. Я остановила всё эту мерзость прежде, чем она свершилась, удушила тварь в её колыбели. Ксайкеры, стоявшие вокруг них, вначале зашептали, затем забормотали, а после сорвались на крик. Они вцеплялись друг в друга и истошно выли, раздирая в кровь лица. В их вопле раз за разом повторялось одно и то же единственное слово, в такт которому начали резонировать стены. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Воздух вибрировал, палуба стонала. Кендлу пришлось отпрыгнуть в сторону, когда один из пирокинетиков неожиданно изверг пламя, превратив в живые факелы несколько товарищей по заточению. В другом углу психокинетику утратил контроль над своими силами и исчез в вихре псионического торнадо. Сейчас они все походили на беспомощных щенков, потерявших хозяина. Колдуны просто сходили с ума. Гибель молиты разрушила удерживавшие их связи, и теперь коллективный разум распадался прямо на глазах рыцарей забвения. Сорванные пси огнем с потолка падали пластины металлической обшивки. В носу защепало от вырывающегося из лопнувших труб газа и дымного зловония горящего мяса. Увёртываясь от очередного палящего снаряда, Кендел увидела, как Геркази исчезает под градом обломков. Валидус вновь сотрясла дрожь, застонали переборки. Аминдеров вспомнила об удивительной зоне спокойствия в варпе. Как долго ещё там могла продержаться, учитывая, что здесь произошло? Сделав два первых шага к выходу, рыцарь забвения помедлила и оглянулась, чтобы унести с собой воспоминания о лежащих на полу бетрупеле и лане. И увидела, что всё вокруг начинает разрушаться, рассыпаясь зернистым песком. Откуда-то из глубины зала донёсся грохот болтера, но Кендел бросилась бежать, не обращая на это ни малейшего внимания. Попутно она застрелила пару колдунов, преграждавших дорогу. Выскочив в коридор, она почувствовала, что ноги её скользят и утопают в ставшей удивительно вязкой палубе. По стенам расползалась паутина разложения, старя всё на своём пути. В то же время впилась клыками в Валидус и аномалии, прежде ограниченные, распространились на весь корабль. Кендл защёлкала пальцами одной руки по суставам другой, передавая по всем частотам сигнал срочного вызова и надеясь найти в этом дымном полумраке сестру Фисселию, либо хоть кого-то из белых когтей, всё ещё оставшихся где-то здесь. Вокс затрещал, но ответа она так и не дождалась. Тогда Аминдэра нащупала под плащом телепортационный маяк. Она сжала его тонкий золотой стержень в ладони, но большой палец остановился, не успев коснуться кнопки. Почему Нортер не отозвалась? Куда все подевались? Из каких глубин Ада явился этот тряплятый корабль? Сплюнув, Амендера мрачно взглянула на мигающий огонек телепортатора. В следующую секунду палуба под ее ногами разверзлась, и рыцарь провалилась в небытие. В ее глаза ударил свет, и Кендал зашла с кашлем. Она заморгала и поняла, что лежит опутанная ремнями в какой-то странной жидкости. Комендары старались сосредоточиться, разглядывая мерцающую тень на тёмной стене. Спустя некоторое время к ней стали возвращаться восприятие и чувство. Она лежала в ванне, наполненной до краёв бледно-розовой жижей, и была полностью обнажена, если не считать тех мест, где к её сморщившейся воспалённой коже были подключены непонятные металлические устройства. Судя по всему, это был нартециум, контейнер, наполненный лекарствами, призванными исцелить ожоги и раны. Рыцари видели их на медицинских палубах Аэрия Глорис, но вот самой оказываться в них ей как-то не доводилось. Густая жижа препятствовала любым попыткам пошевелиться, давила на неё. Кендл могла лишь слегка повернуть голову, да и то только потому, что она находилась выше эмалированных бортов. В помещении было довольно темно. Свет исходил только от единственной лампы, да от испускающих красные лучи глаз сгорбленного сервитора. Тот неспешно передвигался между двумя консолями, попискивающими в такт ее пульсу и дыханию. Кэндл бросила взгляд на свои руки и увидела на ладони, в которой сжимала телепортационный маяк, след от ожога. Все-таки ей удалось уцелеть. Она вздохнула и поняла, что воздух обжигает ее легкие. Внутри все горело. Очнулась все-таки. Тот, кто произнес это, таился в тени позади нартетсуума. Кендалл с моргнула и покосилась на сервитора, но полумеханический раб не обратил на нее никакого внимания. Рыцарь попыталась подняться, но ремни держали крепко. Не стоит. Голос звучал хрипло и слабо. Все, чего добьешься, так это того, что снова откроются раны, на лечение которых мы потратили много времени. Фигура пошевелилась, выделяясь из окружающих теней. Это определенно была женщина, сестра. Безформенное одеяние, слабый блеск выбритой головы, на которой был оставлен один единственный пучок волос. Сказать по правде, теперь Эминдэра была действительно удивлена. Даже темнота не мешала понять, что перед ней стоит не какая-нибудь послушница, но достаточно высокопоставленная сестра безмолвия. И то, что она говорила вслух, требовало анафимы. Женщина, казалось, заметила её удивление. Она заговорила снова, и в голосе её явственно сквозило злоба. Мы здесь одни, а сервитор уж точно никому не расскажет, так что никто не узнает, что я позволила себе подать голос. Скрывавшаяся в тени сестра коснулась подбородка двумя пальцами. Ты находишься на борту Аэрия Глорис. Эта глупая Стерва Нортер бросилась спасать твоё бесчувственное тело. Телепорт возвратил тебя на корабль. Странная сестра качнула головой. Напустая дева перехода не пережила. У Кендл защемило в груди. Они много лет дружили с Фессалией, и эта утрата болью отозвалась в сердце. Кое-кому из белых коктей удалось уйти в спасательных капсулах. Кенделу слышала глухой, издевательский смех. Мы просто везунчики, не каждый день увидишь такое зрелище. Сестра всплеснула руками. Валидус, раздираемый псионической бурей, заживо пожираемый свихнувшимся временем, Корабль размятало на клочки, а варп вокруг него закрутился водоворотом. Ах, женщина поёжилась. Какое всё-таки наслаждение расписывать всё это, не прибегая к языку жестов. Кендл гневно вскинула правую руку, насколько это позволяли ремни, чтобы отступница смогла прочитать ответ. Ты нарушила присягу, нарушила безмолвие. О, он простит меня. Говорившая шагнула ближе, и Аминдера увидела перед собой Имрилию Геркази. Вера в него позволила дойти мне до спасательной капсулы, когда ты оставила меня умирать. Это его рука направляла мой меч, когда я казнила отступившуюся послушницу. Именно он помог мне, когда ты бросила меня на Шеол Тринус. Разъерённо зарычав, Кендел рванулась вперёд, натягивая удерживавшие её ремни. Её розовая жидкость брызнула на пол. Из раскрывшихся ран потекли тонкие струйки крови, смешиваясь с целебным составом. Вся несправедливость того факта, что стоящая перед ней безжалостная, бессердечная тварь выжила, а бедная Лила не погибла, наполняла её душу ненавистью и отвращением. Гюркази подошла ещё ближе и слегка склонила голову. Кем бы ни было то чудовище, я покончила с ним, как и обещала. Твоя послушница вступила в связь с рождением Варпа, и обсуждать тут нечего. Имрилия вздохнула. Допускаю, что в его словах и в самом деле могла быть толика истины, но подумай сама. Если это и вправду был посланец из еще не оформившегося будущего, то его смерть здесь и сейчас разорвала цепь событий, и они уже никогда не произойдут. Рыцарь белых когтей кивнул освоим мыслям. Можно даже сказать, что я спасла ее от самой себя. Теперь она не покроет себя позором, а семена скверны в ее душе не смогут прорастить. Посланник. Мурча ся от более жестикулировало Кендал. Ты убил опослянника. Не имеет значения, что нам хотели сказать, но мы должны были выслушать, прежде чем принимать решение. Он говорил о воинах, которые можно предотвратить, о великом пожареще. Даже если ты станешь болтать, тебе никто не поверит. Покачала головой Эмрили. Ты только погубишь свою репутацию, ведь я стану все отрицать. Как минимум ты разрушишь свою карьеру. В худшем же случае добьёшься раскола в сестринстве. Герказия внимательно разглядывала собеседницу, смакуя каждое слово на языке. Скажи, Аминдэра, ты и вправду желаешь этого? Ты просто слепая дура, безмозглая и самоуверенная дура. Кендала отвернулась. Ты и такие как ты раковая опухоль Империума. Поверь, моё зрение куда острее твоего, ответила Герказия, вновь отступая в тень. Мои глаза открыты для правды, лишь только у столь совершенного существа, как Бог-император, есть право вмешиваться в плетение времени. Услышав слово "Бог", Кендела задеченно посмотрела на рыцаря белых когтей, но та уже отвернулась и начала удаляться, продолжая бормотать практически себе под нос. Если война и случится, то лишь потому, что она угодно ему Сестра, я носитель слова его, и нет места рядом со мной тем, кто хранит молчание, видя славу его. Гиркази растворилась во мраке, и Кендел закрыла глаза. Она пыталась вновь обрести внутреннюю тишину, но не находила её.